Анатолий Казьмин. Хроники канцелярии Кощея. Книга пятая. День Кощея. Читает автор. Глава первая. Организационно-заговорческая. «Ваше Величество, а море-то! Полюбуйтесь, красота-то какая!» Я развернул монитор к кащею и тыкал пальцем в пробел, меняя заранее заготовленные картинки. Пальмы, солнце, лепота! Михалыч, а давай еще чайку! Попросил царь-батюшка. Устал я что-то. Ага, спасибо. Изгущенки. Вот я и говорю! Радостно закивал я. Вот пуск вам пора, ваше Величество! Поваляетесь на пляже, косточки на солнышке погреете. А вот, зацените, мулаточки, а? Я сменил картинку, и на экране полуобнаженные красотки изогнулись в соблазнительных позах. А? Ну, классно же, да? Какие формы, какой экстерьер! Где-где, говоришь, такие водятся? Оживился лиховид, высовываясь из-за плеча кощея обязательно надо съездить в те земли эти бесовки какие восхитился и дед заглядывая в монитор а и то кощеюшка год у нас тяжелый был так смотайся ты отдохни недельку а потом с новыми силами опять за свои злодейства возьмешься а я уж тут за всем прослежу даже и не переживай и внучку добрым советом помогу и вообще Он продемонстрировал Кащею свой любимый топорик. «Как шелковые все тут ходить будут, тебя с заслуженного отдыха дожидаючись!» «Во!» – завопил я. «И дед за царством приглядит, ваше величество, и мне поможет, если что. А вот гляньте, ваше величество, Куба! Ну, классно же, да?» «Ты прелестниц своих лучше спрячь!» – ткнул пальцем в экран царь-батюшка. Сейчас Варька твоя заглянет ненароком, и будет нам вместо отпуска торжественные похороны стат-секретаря. Хотя, тоже развлечение, если вопрос рассматривать с позиции детерминированной Вселенной. Вот спасибо, Ваше Величество. Я поморщился, но красоток на экране все же заменил пальмами. Эх, вот Пока бы не столько дел, я бы и сам на кубу махнул. Или на Таити, а, Ваше Величество? Гавайи, во! Заскучаете, там вулкан есть, можете рвануть его, или на соседние острова сплавать, на каннибалов поохотиться. — Да что ты привязался ко мне с этим отпуском, Федька? — сотый раз недоуменно пожал плечами царь-батюшка. «Федька все верно говорит», — ступился за меня дед и преувеличенно горестно всхлипнул. «Эть, исхудал-то как батюшка, косточки уже наружу торчат, а кожа из обычной серой в белую скоро превратится. А вон и морщинка на лбу образовалась от забот и мыслей тяжких». «Да?» — Кощей потер ладонью лоб и повернулся к дворецкому. «Гюнтер!» «А что ты там Давича, заплетал о креме каком-то волшебном, все морщины разглаживающим? «Уже в ванной на полочке стоит государь», – коротко поклонился Гюнтер. «Утром и вечером наносите круговыми движениями, и через недельку будет у вас кожа, как у юного Аполлона». «Фигня эти ваши крема», – категорически заявил я. «На солнышке прожаритесь, Ваше Величество, водичкой морской ополоснетесь, с мулаточками перегонки по песочку побегаете?» «Некогда мне отдыхать! Занят я!» – пробурчал царь-батюшка. «Вот сейчас оладиками калории восстановлю и снова за работу!» «Некогда к девкам сходить!» – поразился маньяк-лиховид. «Чем же это вы так заняты?» – хмыкнул я. У нас только через несколько дней запланировано ваше поздравление юных жителей с началом учебного года и все. Государь, В канцелярию зашел Колымдай, разрешите обратиться к господину статсекретарю. Что это ты так официально? хмыкнул царь-батюшка. Ну, валяй, обращайся. Вольно, Колымдай, развернулся я к нашему вояке. Докладывай. — Федор Васильевич, ваше приказание выполнено. Остров Куба перешел под нашу руку. — А еще чуток наших исконных земель вернули, — потер ладонями Михалыч, — ибо нефиг. — Этька, — вытаращил на меня глаза Кощей, — Михалыч, какие еще исконные земли? — Нагло захваченные у нас еще три тысячи лет назад, — заявил я. «У меня и летописей из достоверных источников есть, можете сами убедиться». «Кем захваченные?» «Врагами подлыми и коварными», — пояснил дед. «Ну, а кем же еще? Чайку подлить, кощеюшка. «Бред!» — вздохнул царь-батюшка, подвигая кружку к деду. «Коротко и по существу!» — я снова обернулся к Алымдаю. Был высажен десант скелетов и бесов в количестве пяти род второй армии. Вражеских сил обнаружено не было, наверняка заранее сбежали, испугавшись. Местное население встретило нас с восторгом и рада было вернуться в лона нашего государства. Начато строительство курортной зоны и крепости. Рекомендуется оставить там гарнизон численностью от 500 до 1000 бойцов. Молодцы! Похвалил я и повернулся к Кощею. Ну вот, ваше Величество, можете отправляться на остров свободы. Никто вас там не потревожит, а радостное освобожденное население еще и встретит вас цветами. А уж благодарность милых дам! Я подмигнул ему. Не будет иметь границ. Эх! Едва не пустил призрачную слюну лиховид. Поехали, Кощеюшка! «Ну вот зачем это все?» – вздохнул царь-батюшка. «На восток от нас земли еще не окучены. Азиаты по нашей Сибири как по своему дому родному шастают. Шишки наши тырят!» – поддакнул Михалыч. «А в Европах только и мечтают!» – кивнул деду Кощей. Как бы наши земли захапать или хоть очередным крестовым походом по нам пройтись? ТФУ! Кстати, государь, шагнул вперед Колымдай, я давно говорю, что нам необходимо укрепить наши границы, а кое-где и нанести упреждающий удар по противнику. И тут хорошо бы нам себя подстраховать, а, государь, пополнить численность войск. Тебе мало? Поразился Кощей. «Я же тебе только что аж тридцать тысяч!» «А ну-ка!» Поспешно вмешался я, украдкой показав кулак Колымдаю. «Ну-ка перестали забивать голову царю-батюшке делами! И не стыдно вам, а? Посмотрите, государь, какой у нас замученный и изможденный!» «Виноват!» Сделал шаг назад Колымдай. «Казню я тебя, Федька!» Задумчиво протянул Кощей. «Вот вернётесь из отпуска отдохнувшим и набравшимся сил и сразу же и казните, Ваше Величество», — закивал я. «А за что на этот раз?» «За то, что царя перебиваешь, паразит!» «Рабочие моменты», — пожал я плечами. «Я же не из невежества, а для пользы дела». «Что ты замышляешь, Федька?» — прямо спросил Кощей. То воем воешь, когда я тебя прошу денек за меня поцарствовать, а сейчас пинками из дворца гонишь. Что ты задумал, сына? Я? Я? Да как вы могли на меня подумать, ваше величество? Я ночи не сплю, а ладики уже три часа как не ел, пиво эльфийского кружечку выпить некогда». А все от того, что только и думаю, как бы вам угодить, да государству нашему пользу принести. «Выкладывай, Федька! Не доводи до греха, сына!» фу Ваше Величество!» – напомнил я. «А?» «Ну, я и говорю, совсем вы замотались, даже обычным образом свое праведное негодование к религии не выразили!» фу согласился царь-батюшка. «Выкладывай!» «Ладно!» – опустил я голову. «Раскусили вы меня, ваше величество!» «Во всем признаюсь!» Михалыч, предостерегающий, пнул меня валенком, а я, едва сдержав ой конье, попытался пнуть деда в ответ, но попал в тишку, который заверещал и вцепился зубами в мой кроссовок. Или в гришку. «Я так и думал!» – самодовольно протянул Кощей. «Слушаю! Но будь осторожен, сына! Мой меч – твоя голова с плеч, сам же знаешь!» «Ну а то!» – вздохнул я. «Правы вы, ваше величество! Я не столько о вас забочусь, сколько поддался эгоистическим порывам! У нас же сейчас затишье, проблем нет, покой! Вот я и подумал, что если мне и замещать вас, то как раз вот в такой вот мирный период!» «А то мне вечно достаются катаклизмы, как только вы отлучитесь». «А так, поваляетесь на солнышке с недельку. Я за вас поцарствую в мире и созидании. А очередную глобальную проблему вы уж сами решать будете. Зато отдохнувшим и набравшимся сил». «Я так и думал», – расплылся в самодовольной улыбке Кощей. «Видал, Михалыч, какой жук!» обо мне любимом он заботится как же паразит согласился дед а еще оладиков в кощеюшка да ты уж не ругай сильно внучика лентяй он да но все же сквозь енту его лень и забота о тебе кощеюшка просвечивает а кому плохо будет ежели ты недельку отдохнешь а федька в это время за тебя пузо чесать на диване будет все с вами ясно Отмахнулся Кощей и поднялся. «Я к себе, а вечером приду к вам с внезапной ревизией. Понятно?» «А встретим проверяющих хлебом-солью», — поклонился дед. «И насчет ужина Палыча озаботим». «Ну-ну!» — пробурчал царь-батюшка, выходя в коридор. «Работайте!» «Вот зараза!» Вздохнул я, когда удостоверился, что кощей меня не услышит. «Не получилось!» «Не отчаивайтесь, Федор Васильевич!» Приободрил Колымдай. «Все будет хорошо!» «Не перегибайте вы с этими мулатками, Федор Васильевич!» Поморщился Гюнтер. «Солнечные и морские ванны и здоровое питание! Больше государю ничего и не нужно!» «Через часик встречаемся в кабинете Кощеюшки», — обвел нас взглядом Михалыч. «Дожмем мы его, родимого нашего». «Нет, я не возглавил палату сумасшедших, не беспокойтесь. Я и коллеги находимся в здравом уме и трезвой памяти. Ну, относительно». И все эти наши попытки спроводить царя-батюшку в отпуск имеют вполне обоснованную причину. Я всегда отбивался от этого царствования, будь оно неладно, а тут сам, добровольно и настойчиво уговариваю Кощея, возложить на меня эту ужасную обязанность. Ну, была бы возможность убрать Кощея и не царствовать, так я бы в присядку от радости пустился бы по центральной площади. Но увы! Ладно! По царствую, тем более что сейчас и правда затишье у нас. А все началось с тайного визита к нам Алика, моего приятеля эльфийского короля Алилартаэль III. Я шагал за Михалычем, сообщившим о том, что Алик дожидается меня у Сократа и ломал голову, не понимая причин секретности. Конечно, беспокоился, а как же! когда что-либо хорошее происходило от таких тайных визитов. Но на этот раз, слава богам, я ошибся. Алик поджидал меня за специально зарезервированным для канцелярии столиком в великолепном бесе, и Сократ, едва мы вошли туда с дедом, тут же проводил нас, и мы, плюхнувшись на стулья, уставились на Алика. «Здрасте!» – широко улыбнулся он и сразу же успокоил. «Все хорошо, не волнуйтесь, я скорее с хорошими вестями». «Уф!» Хором выдохнули мы с дедом и немного расслабились. «Только кощею вашему об этой встрече знать не надо!» Тут же предупредил он. «Давай я его убью, внучек!» вздохнул дед. «Хоть я и в должниках у него хожу, но нельзя же так издеваться над людьми! Давай вместе, деда!» Внес я конструктивное предложение. Ну вот, надулся Алик, делай вам хорошее, а я еще и бочонок пива вам привез, нефильтрованного. А пьем и убьем, согласился дед. Алик, ну завязывай, а, попросил я. Что случилось? Так сразу неинтересно, хихикнул он. Ладно, ладно, только не убивайте меня, дяденьки. Алик. Тут мои шаманы баловались с астрологическими прогнозами. Перешел он, наконец-то, к делу. И мимоходом обнаружили кое-какие данные, которые и вам могут быть интересными. «Шаманы!» – поразился я. «С бубнами и плясками?» «Да, это я их так называю», – засмеялся эльфийский король. «Наши эзотерики, спецы по астралу». «Эх!» – вздохнул я. «А я уж размечтался бубен себе для компьютера выклинчить!» «По голове бы тебя тем бубном!» – проворчал Михалыч. бай же человеку сказать, Федька!» «Эльфу, дедушка!» – поправил Алик. «Один хрен! Выкладывай, что ты там такого интересного разузнал!» «Интересного там много!» – хихикнул король. «А вот для вас интересны будут факты про вашего Кощея!» которые мы случайно обнаружили». «Случайно?» – прищурился дед. «Вот так прямо случайно?» «Дружба дружбой», – подмигнул я Михалычу, «а сведения самые разные она нас собирают». «Просто из любопытства», – заверил Алик. «А чего такая секретность?» – спросил я. «Мы нашли», – торжественно, но тихо заявил эльфийский король. «Дату рождения вашего императора!» «О, прикольно!» – хихикнул я. «А мы его пытаем, пытаем, а он нам все фиги крутит!» «И сколько же годков?» – стукнуло царю батюшке. «Не-не!» – покачал головой Алек, «Года рождения мы не нашли, только дату!» «Это еще и лучше!» – заявил дед. «Зачем нам его возраст?» А вот праздник Кощеюшки устроить, ян -та -да. «И когда же?» — потер я ладоня ладонь. «Первого сентября. Новый год по одному из старых календарей». «Класс!» — обрадовался я. «Да и прикольно. Совместим день знаний и день Кощея». «Чего ты радуешься, внучек?» — помрачнел вдруг Михалыч. «А чего?» «А подарок?» Времени всего ничего осталось. Ох, блин, верно. Пиво, предложил Алек. И самогону туда набулькой, потребовал все еще мрачный дед. Горячо поблагодарив Алика, мы с дедом вышли из кабака на центральную площадь. Дела, протянул Михалыч. Никаких идей, вздохнул я. Тут же тортиком не обойтись, надо что-нибудь эдакое. «Глобальное!» «Пошли к канцелярию тайно собирать», — скомандовал дед. «Глядишь, вместе что-нибудь, да и надумаем». «Деда», — попросил я, — «ты зови пока наших, а я пройдусь немного, мозги проветрю. Вдруг что в голову и придет». «Придет? Хватай и держи», — распорядился он. «Недолго только гуляй, внучек. Я быстро всех созову, так чтоб мы не ждали тебя». Угу". «И деда, наверное, надо еще Гюнтера позвать, а?» «И Агрипину Падловну Свитарамусом!» – кивнул он и зашаркал к ступеням. А я развернулся и поплелся вдоль холма, пытаясь привести мозги в порядок. «Подарок Кощею, сами понимаете, вещь серьезная. Тем более это будет в первый раз, когда мы его день рождения отмечать будем». «Саблю или меч новые?» Фи! Десяток наложниц мелко и банально. Сертификат на сто червонцев в лобас купца Чарышникова. Бред какой-то. Федька! Завопил у меня над духом скрипучий голос. Ты-то мне и нужен, яшки-матрешки! Да твою ж! Я схватился за сердце. Деда Мировит, ну нельзя же так подкрадываться! Почему? Искренне удивился он и спланировал чуть пониже. «Вон, а как ты забавно в сторону сиганул!» «Я бы этих призраков! Уф!» «Но полезные они бывают. Вот тот же мировид сильно нам помог в прошлой заварушке, несмотря на его прогрессирующий маразм и периодическое впадание в детство». «А буфка у тебя, Федь, знатная!» Он спустился почти к земле и облетел меня кругом, не сводя взгляда с кроссовок. «Могу валенки предложить. В зимних вещах у Михалыча лежат где-то». «Жадина говядина!» — надулся колдун, но тут же забыл про кроссовки, с восхищением уставившись на подходящую к нам тетю Ягуту. «Ишь, ладная-то какая!» «А это уже точно к Михалычу!» — хихикнул я. «С ним договаривайся!» «Фидюнчик!» — погладила меня по голове Ягута. «А исхудал-то как! Совсем тебя мой Михалыч не кормит! Уже я возьмусь за тебя! Будешь ходить толстый, красивый!» «А за меня не возьмешься!» — подлетел к ней мировид. «Ибо призрак я! Страшно?» «Ужасно как!» — хихикнула тетка Ягута, схватившись за внушительную левую грудь. Отож! ж!» — горделиво протянул колдун. «А пошли ко мне жить! Ты, баба ладная, видная, как раз мне подстать будешь, ешки-матрешки!» «Иди, самовар ставь!» — кивнула Ягута. «Я скоро!» Мировид подвывая от радости, метнулся к своей норе, а тетка покачала головой. «Смотрю, и страшно становится, феть. А коли мой Михалыч через пару годиков вот таким станет?» «Призраком!» – хихикнул я. «Да не, не переживайте, тетя Егут. У деда же эликсир эльфийский». «Ну, разве что эликсир!» Вздохнула она и, порывшись между своих глобальных холмов, выудила небольшую склянку. «Михалычу передай, Федь. Скажи, мол, заказ его выполнила». «Должен будет!» Цианид, Героин? Настойка от ревматизма?» «Он знает!» — уклонилась она от ответа и, еще раз погладив меня по голове, вздохнула и ушла в сторону своей лавки. «Ну и передам!» — я взболтал жидкость и посмотрел ее на свет. Бррр, Точно отрава какая-нибудь!» «Задари!» — раздался скрежет над ухом. «Вещь, ёшки-матрёшки! На полочку у камина поставлю!» «Не моё!» — отрезал я все вопросы к Михалычу. «А что я тебя искал-то, Федь?» полез Петернёй в затылок Мировид. «Мешок золота, небось, хотел задарить!» — хмыкнул я. «Точно!» — к моему удивлению закивал колдун. «И не один ёшки-матрёшки!» «Давай!» — согласился я. «Скелетов прислать для переноски сокровищ?» «А я серьезно, Федь!» Приблизился Мировит и горячо зашептал. «Нашел я туточки, богатства несметные! Все тебе отдам, Федь, ей-ей! Вот прямо тут в холме и лежат тебя дожидаются!» «Правда?» Я недоверчиво поглядел на колдуна. «Сокровища в холме?» «Ба «Да ты, Федька, ешки-матрешки!» Зашипел он на меня. И шо услышит кто? Интересно. А ты это не придумал от скуки, дедушка мировит? Все твое будет, — закивал он. А чего это ты такой добренький? Я подозрительно осмотрел его с головы до ног. То все подряд к себе в нору тащишь, а тут от сокровищ отказываешься. Колись, деда, если вообще тут сказки мне не рассказываешь. Да чтоб я... «Ладно. Самому мне не достать, Федь. Помощник нужен. А ты, парнишка, честный. Я за тобой давно наблюдаю. Вон о какой мне бумагатор не пожалел задарил. А посему предлагаю компанство. Мне там ничего особо и не нужно. Штуковину только одну и все. А все остальное, как есть, себе забирай. Еще один бумагатор для ровного счету мне дашь и квиты». «А что за штуковина такая?» Я вдруг поверил старому колдуну. Уж больно он горел этой идеей. Да и материальная выгода для него явно присутствовала. «Рука!» – прошептал он мне прямо в ухо. «Черная рука из детских страшилок? Верная рука друг индейцев? Да на тебя, охальник! Самая настоящая рука, хваталка!» я ей приказываю а она хватает донесет да куда укажу понял рука добиуса обзывается был такой чудик один в стародавние времена а да хрен с ним не важно круто это с такой рукой ты дедушка весь дворец в свою нору перетащить сможешь ну а то закивал он понимаешь ёжки, матрешки ну «А много золота там говоришь? Спаски летом твоим не унести. А далеко лезть придется?» ну", замялся он. «Побродить маленько придется, феть Но оно того стоит! Ты только представь, бездельники все енти бегают тут по площади, суетятся, а ты тут такой из холма на ста под водах доверху груженных золотом и выезжаешь». Они же тут все и удавятся от зависти, феть! Красота! Ну, разве что ради борьбы с ленью и тунеядством! хмыкнул я. Хорошо, деда, договорились. Сейчас с делами разделаюсь, и через недельку-другую можно будет. Да ты что? завопил он. Стырят же, феть! Народ-то какой ушлый у вас! Глаз да глаз за ними нужен! Пошли сейчас! Не, сейчас я точно не могу! Покачал я головой. «Мне еще надо придумать!» И тут меня осенило. «Дедушка Мировит, а там только золото и это твоя рука? Или еще какие штуковины есть?» «Всего полно!» Он провел ребром ладони по бороде, там, где под ней скрывалась шея. а то же схрон самого Филимона! Я с ним еще в стародавние времена сталкивался!» «Ну, в том нашем мире, понятное дело. А редкостный паршивец был, да. Но кудесник знатный, наговаривать не буду». «Ну, как Кощей говорил, мол, тут точно какой-то могучий колдун обитал. Мол, силой тут все пропитано. Надо будет про этого Филимона поспрашивать, а пока... Тут же можно подарочек найти для царя батюшки». Магическая фигурина какая-нибудь, самая то ему будет. А скажи, дедушка Мировит, перешел я к уточнениям, а что, например, кроме золота и твоей этой руки ты там видел? А все, развел он руками. А тебе что, нать? Не-не, засмеялся я, так не пойдет. Давай, колись, что там еще есть? Ну, почесал он бороду. Колесница золотая есть, надо? Доспехов полно всяких, топоров с мечами, надо? Сапоги, скороходы видел, только грязные какие-то и в заплатах. Образов, людев и зверюк всяких из камней золота много. Ну, что еще? Да там много всякого, феть. Ну, зал один с горой каменьев драгоценных доверха. В другом зале ничего и нет, кроме столика с короной а в третьем только ковры молью побитые. «Стоп! А что за корона, дедушка?» «Да хрен ее!» – пожал он плечами. «Я мимо пролетал, почуял только, что силой от нее могучей веет, и все. А рука ента моя, она маленько в другой стороне. Я туда и направлялся тогда». «Дедушка мировит», – заговорчески сказал я. «Уговорил ты меня так и быть». «Давай так сделаем. Я сейчас на часок-другой отлучусь, дела у меня спешные. А ты подлетай тогда к нам в канцелярию. Там все подробно и обсудим. Ага?» «Только никому, Федька!» Он приложил палец к губам и сделал страшные глаза. «Узнает, кто точно стырят!» «Ешки-матрешки!» Поклялся я и рванул во дворец. «Босс что-то реально придумал», – протянул Аристофан, когда я ворвался в канцелярию, сияя довольной улыбкой. «Ну, сейчас начнется», – вздохнула Маша. «Даже покушать не успели». «Неужто нашел отгадку, внучек?» – обрадовался Михалыч. «Высокий офицерский чин», – Колымдай нежно погладил свой погон, – «подразумевает высокий интеллект». «Я в Федюньке никогда не сомневалась», — пробасила Агриппина Падловна. «Давайте я вас обниму, голубчик», — предложил Гюнтер. «Клац!» — порадовался вместе с нами Дизель. «Не зря я столько времени на на колдунское обучение убил», — приосанился под люстрой лиховид. «Рассказывайте, Федор Васильевич», — попросил прагматичный Витарамус. Я горделиво приосанился, выбросил руку в сторону и начал. Шел я лесами дремучими, подымался на горы высокие, переплывал моря глубокие, пробирался пещерами темными. «А в ухо, внучек», — предложил дед, наливая мне чай. «И в ухо чудовищу заморскому заехал», — подтвердил я. «А как же без грандиозных баталий?» «Завязывай, босс!» – попросил Аристофан. «Не там и в натуре, а!» Я сел в свое компьютерное кресло, крутнулся на нем, а потом торжествующе обвел взглядом сотрудников. «Холм!» «А знатная могилка получится!» – кивнул Михалыч. «Коли не перестанешь над нами издеваться!» «Покрасоваться не даете!» – продолжал улыбаться я. «Ладно, слушайте, сейчас меня дед Мировид поймал и рассказал, что он в нашем холме порылся, и знаете, что он там нашел?» «Подарок монсеньору», – зевнула Маша, – «ничего сложного». «В том числе», – кивнул я, – «там вообще, деда, радуйся, настоящая сокровищница!» «Все до грошика в казну», – четко среагировала главбух. «А как же иначе-то, Агрипина – завопил я, украдкой подмигнув Михалычу. «Строго под опись. Порядок знаем». «Конкретней, босс!» – попросил Аристофан. «Что за подарок?» Я перестал дразнить коллег и рассказал обо всем, что знал. И про руку, и про корону, и про древнего колдуна. Правда, имя я его забыл. Не страшно, Мировид придет, напомнит. Да и не особо важно это сейчас. Можно считать, что ничего и не забыл. Настоятельно рекомендую, серьезно сказал Витарамус. Не акцентировать все внимание на этой вашей короне, Федор Васильевич. Еще неизвестно, какими свойствами она обладает. Оденет ее государь, хихикнул Аристофан, и потолстеет реально. Тот-то всем и хана придет, кивнул дед. А Арамус дело говорит, надо там хорошенько все обшарить. И вот тут-то начинаются проблемы, вздохнул я. У нас же все тут под контролем царя-батюшки, помните? Угу. Надо его как-то заблокировать, что ли. Это вы о чем сейчас, Федор Васильевич? Даже приподнялся Славки Колымдай. Нанести вред государю я позволить не могу. «Кто-то только что про интеллект распинался», — ехидно протянула Маша. «Успокойся, Калымдай, хмыкнул я. «Никто Кощею не угрожает, даже если и захочет. Хм. Надо просто придумать что-нибудь, чтобы он не отследил наши изыскания, понимаешь?» «Каньеком его упоить до полного изумления», — Хихикнул дед. «Войну масштабную затеять!» предложил наш милитарист, чтобы он на фронте днями и ночами пропадал. Не вариант, покачал я головой. Сам же знаешь, он все равно наведываться домой будет, а то и вообще с часик поразвлекается на передовой, да удерет обратно во дворец. Сказать ему, выдал Аристофан, мол, ништяковую колдунскую штуковину нашли где-нибудь в горах. Пусть реально по пещерам поскачет, поищет ее. Ну, ближе к делу, признал я, только... Вернется без находки, всех убьет, предупредила Маша. Верно, вздохнул я. И тут Гюнтер и выдал. вот пусть государя отправить надо. Где в Камзаморским? Облизнулся лиховид. А мне опять за него править? Поморщился я, но задумался, переваривая идею. А матрешки! Ворвался в канцелярию Мировид. Лиховид, ты уроки выучил? Лиховид обиженно отвернулся и забурчал что-то фольклорное в адрес своего бывшего учителя. Как раз вовремя, дедушка Мировид. Кивнул я. Нет, монитор я не могу задарить, самому нужен. Расскажи, пожалуйста, про эту сокровищницу в холме». «Большая!» Он развел в стороны руки. «Во! Ух, какая вилочка блестящая!» «Казенная!» — строго заявил Михалыч. «Не дам». «А чего дашь?» Тут же перешел к конкретике древний колдун. «Тишку до да Гришку отпустишь погулять?» «Вот расскажешь нам все и гуляйте», — согласился дед. «Сначала гулять, а все рассказы потом!» Нашим кое-как, с трудом продираясь сквозь явно поврежденный разум древнего кудесника, все же удалось узнать немного про сокровища холма. Но вскоре устав, Мировид переключился с рассказа на выклянчивание у меня дизеля «Безраздельное пользование». «Рука!» – напомнил я Мировиду. «Классная такая, мыслью управляемая!» Пошли руку добывать, согласился он. А тишку до да гришку с собой возьмем. Вот это уж точно фих. хмыкнул я. Да и вот так сразу наугад я никому под холм идти не советую. Согласен, кивнул Колымдай. Без четкого плана помещений туда соваться не стоит. Ну, тебе и карты в руки, согласился я. «Бери наших призраков-кудесников и начинайте составлять план. А мы пока подумаем, как бы царя-батюшку в отпуск отправить, чтоб ему в этом отпуске без остановки. Не хочу я снова в эту каторгу влезать». «А придется», – захикал Михалыч. Коле уговорим Кащеюшку в дальние края отправиться, то кому, как не тебе, внучек, замещать его». «Ну и сами бы могли». Проворчал я что-то бредовое, а потом скинулся осененный идеей. «Верно! Вот вы и будете править вместо кощея батюшки!» «Это все мясо!» — вздохнула Маша. «А я ведь предупреждала о трагическом воздействии на мозг всех этих ваших шашлыков!» «А есть шашлык!» — скинулся Аристофан. «С самогоном!» «Что, Янта, ты задумал, внучек?» Дед отвесил подзатыльник бесу и повернулся ко мне. «Ну, придется по очереди царствовать», – развел я руками. «Явно мне же под холмом с дедушкой Мировидом ползать, а государству без царя нельзя». «Ба, «Да, сиди, внучек», – поспешно начал Михалыч. «Царствуй на здоровье, а я уж за тебя в той пылюке и грязюке сам и потрудюся». Даже и не переживай, внучек, все облазию, каждый грошекоприходую, а добуду подарочек кощеюшке. Все дружно засмеялись, а Агрипина Падловна просто скрутила кукиш деду. «Без вариантов получается», — вздохнул я. «Ну, кто тут в цари первый?» «Я босс», — тут же выпалил Аристофан. «А царствовать в натуре реально можно будет». «Не нравится мне эта затея», – протянул Гюнтер, косясь на беса. «Ну, как это так? В цари по очереди?» Мы долго еще обсуждали, крутили проблему и так, и эдак, но так ничего не придумали. И поэтому остановились на том, что пока Колымдай с призрачными колдунами будет рисовать план древних складов и разрабатывать стратегию и тактику, мы все будем убеждать кощея отправиться в отпуск. Ну а с царствованием по очереди, как получится. Все эти события произошли вчера, а сегодня, как я уже и рассказывал, мы принялись за царя-батюшку. Пока, правда, без особого успеха. Вот же кадр, а? Да кому другому предложи в оплачиваемый отпуск на солнечные острова к морю, пальмам и мулаткам отправиться, а кощей ни в какую. «Герой трудовых будней! Блин!» Перед очередной атакой на царя-батюшку я все же рискнул оторвать Колымдая от его вороха бумаг, которые он усиленно разрисовывал выданными мной ради такого случая карандашами, постоянно гоняя лиховида и мировида внутрь холма для уточнения деталей. «Ну, как тут у вас? Продвигается дело?» «Уже заканчиваем, Федор Васильевич». Оторвался от трудов тяжких Колымдай. «Сейчас план дочертим и будем маршруты передвижения по подземелью прикидывать». «Ага!» – поежился я, не ощущая никакого желания лезть внутрь холма. «Хорошо!» «Федор Васильевич!» – вдруг предложил наш главный вояка. «А не попросить ли кощея батюшку, пока он не уехал в отпуск, пополнить нам армию маленько?» Так, только что вроде пополняли. А что, проблемы? На юге войск не хватает. Кочевники, халифат. Ты меня не пугай, дай. Все в порядке, улыбнулся он. Просто на всякий случай, да, и момент удобный. Хочется довести наши вооруженные силы до оптимального количества. Попросим сразу пятьдесят тысяч и больше не будем беспокоить государя. Перестраховываешься, понял я. Ну, в принципе, почему бы и нет. Расходы на армию самые минимальные, а мало ли что случиться может, а у нас бац и войска наготове. Я именно об этом, кивнул он, на всякий случай. Ну, пойдем тогда и сходим, поднялся я с лавки. Чего тянуть, заодно лишний раз на мозги царю батюшки этим отпуском покапаем. Не наиграетесь никак фыркнул Кощей, когда мы изложили ему нашу просьбу о пополнении армии. «Исконные русские земли в Африке освобождать надумали!» «Только прикажите, Ваше Величество!» вытянулся я перед Кощеем по стойке смирно. «Хоть Антарктиду освободим!» «Чем бы дитя не тешилось!» проворчал царь-батюшка и встал из-за стола. «Пошли на крышу!» «Будет вам армия, вояки!» Ну и все. Делов-то оказалось. Правда, вынужденно проторчали часа два на солнышке, пока пополнение скелетов собралось у города. В окрестностях-то Кощей давно всех поднял, и новобранцам пришлось издалека добираться. А потом все уже по накатанной пошло. Кощей, заскучав, ушел, передав власть над скелетами Колымдаю а я побежал тиранить Дизеля, чтобы он нам подобрал пяток ответственных и продвинутых генералов из числа своего дворцового общества скелетов. Потом я им нарисовал фломастером на черепах отличительные знаки, поломал немного голову над именами, а потом за них уже взялся Колымдай, знакомя их с новыми частями. Надо будет не забыть приказом все это оформить. Без бюрократии никак. «Сто тысяч!» – довольно потер ладонями Колымдай, улучив свободную минутку. «Сто тысяч, Федор Васильевич! И это не считая частей бесов! Ух, и развернемся же мы теперь!» «Ты чего затеваешь?» – подозрительно покосился я на вояку. «Не-не!» – поспешил он успокоить меня. Теперь нам никакой противник не страшен с такими-то ребятками. Границы все запрем, никакая вражина не проскочит. Лишь бы ты только эти границы выравнивать не начал, вздохнул я. Ладно, агрессор, пойду наших созывать на новую атаку на царя-батюшку. Атаки не получилось. Очень серьезный и встревоженный Кощей сам заявился в канцелярию и прямо с порога начал отдавать резкие быстрые команды. Этька Михалыч, живо мчитесь в путятич. Шмат разум при вас? Отлично. От Радика вызов пришел, говорит, снова гоблины у него появились». «Гоблины?» – поразился я. «Мы же их всех того!» «Да и командовать теперь ими некому». «Вот и вы знаете!» рявкнул царь-батюшка. «Марселина, с ними отправишься!» «Ну вот!» – вздохнула Маша. «Поднять армию, государь!» – вытянулся перед кощеем Колымдай. «Позже! Сейчас сведения собрать надо! Сам удивляюсь, мы же вопрос с гоблинами решили!» «Разведать в натуре надо!» – закивал рожками Аристофан. «Вот именно!» Благосклонно взглянул на беса кощей. Закинешь Колымдая в Никифоров. Пусть с тамошним князем поговорит. А сам со своими бандитами в Кристополь к Ставросу и в Старград к Юрию смотаешься. Поговорите с князьями, пораспрашивайте их. У меня бойцы, тихо проворчал Аристофан и в голос добавил Сделаем, государь, без базара. «Ну, и чего стоим тогда?» – проворчал царь-батюшка. «Живо в дорогу, бездельники!» «Ничего не понимаю, деда!» – протянул я, пряча коробочку со шмат разумом в карман, когда мы переместились во дворец Радислава Первого. «Кто бы сомневался!» – ехидно протянула Маша. «Ай, милай!» – окликнул Михалыч, выпучившего на нас глаза боярина рот то прикрой и покличка нам царя живенька почему по булавочной связи все не вызнать продолжал удивляться я «А тяй ты внучек фыркнул дед а за глазу на глаз оно куда как вернее разговор будет да и тебе прогуляться не помешает аппетит нагулять совсем ты у меня плохо стал кушать внучек ой не начинай деда взмолился я «Ну, где там Радик?» Не было тут никаких гоблинов. Радик клялся, что он тут ни при чем, что никаких просьб о помощи не передавал. Зато утащил нас за стол и пришлось, чтобы не обижать царя всея Руси, отобедать с ним, хотя аппетита и правда особого не было. «Может, с перепою вызвал, да наболтал глупостей?» Пожимал плечами Михалыч, когда мы перед отправкой домой решили сделать небольшой мацион прогулявшись по Путятичу. Пошли, на местный базар сходим. Я Тишки до да Гришки петушков на палочке куплю. И мне, одобрил идею я. Ну, будем считать, ошибка произошла. И это даже хорошо. Не хотелось бы еще раз с этими зелеными бандитами столкнуться, согласилась со мной Маша. А в канцелярии нас уже поджидали Колымдай с Аристофаном. «Пурга какая-то, босс!» – заявил бес, едва мы вышли из магического перехода. «Реально царю лапшу на уши повесили!» «Ложные данные!» – подтвердил Колымдай. «Нигде ни про каких гоблинов и слыхом не слыхивали!» «Пойду царю батюшке доложу!» – пожал я плечами. «Я так и думал!» – добродушно кивнул мне Кощей после моего доклада. «Ну, какие гоблины! Но проверить надо было!» «Вы, кстати, подумали насчет отпуска, Ваше Величество?» «На Кипре, говорят, чудо, как хорошо сейчас! Бархатный сезон!» «Сгинь!» – поблагодарил меня за заботу и проделанную работу царь-батюшка. А вот коллеги встретили меня в канцелярии настоящим хороводом и восторженными воплями. А нет, не меня. Чествовали Машу. Я с удивлением уставился на сотрудников, выплясывающих вокруг гордо стоящей посреди кабинета вампирши. Тетка Ягута в гости заходила. Мухоморовка и угостила. Машка у нас реально гений, босс подмигнул мне Аристофан. «Мне все это говорят», скромно подтвердила Маша. «Хотелось бы подробностей», потребовал я, «и я сейчас не про гениальность». «У мадмуазель Марселины есть план, как заставить Кощея батюшку отправиться в отпуск», торжественно пояснил Колымдай. «Бабы!» восхищенно помотал головой Михалыч. «Ишь, на племя!» «Отдыхайте, месье Теодор», – подтвердила Маша. «За дело возьмутся дамы». Мы сами процесс выдворения царя батюшки в отпуск не видели, но Гюнтер, томно улыбаясь, поведал, как кощею заявилась делегация придворных дам с проектом обновления внешнего и внутреннего декора дворца. Притащив с собой для наглядности образцы материи для штор, ковриков у дверей и кипы зарисовок залов и коридоров с обоями, гобеленами и просто настенной росписью. Царь Батюшка выдержал 10 минут. Нет, не убил делегацию, он же у нас джентльмен, просто взвыл как пароходная сирена и исчез в зеленом магическом облачке. Когда государь тщательно маскируясь вернулся, докладывал нам Гюнтер, он тут же велел подать его походные плащ и сапоги и наточить малый меч. А вам, Федор Васильевич, он велел передать, что раз вы так горячо о его благополучии заботитесь, вам и парится на троне вместо него. «Удалось — Удалось! — завопил я. — А где сейчас царь-батюшка? — Кто же его, загадочного нашего, знает? — вздохнул дворецкий. Так поспешно удрал, э, отправился на отдых, что я едва успел ему котомку с бутербродами собрать. Уже на ходу в карман его плаща сунул бутылку коньяка и десяток сигар. Внучек, а ты что нить ощущаешь? Дед пощелкал пальцами. Уже свалилось на тебя бремя власти? хощеем себя почувствовал? Да кто его? Я прислушался к своему организму. С этой новоприобретенной силой нифига не понять деда. Вроде есть что-то такое. У меня же сейчас и так с дворцом контакт постоянный. «Будем считать», – заявил Календай, «что Кощей-батюшка благополучно в дальние края отправился. Можно начинать операцию по добыванию царского подарка». «А если государь типа рядом?» С сомнением почесал между рожками Аристофан. Мы только начнем, а он реально так, а вот и я. И давай всем конкретно башки рубить без разбора. Что скажешь, Гюнтер, повернулся я к дворецкому, у тебя же всегда связь с царем-батюшкой есть. Во дворце его точно нет, заверил он, я бы знал. Действуйте, Теодор, сказала Маша, если что, мы вас прикроем. «Все вместе действовать будем!» – проворчал я. «Чего это я за всех отдуваться должен? И вообще, пусть вон Аристофан или Колымдай все там внизу разведают с дедушкой Мировидом, а я уж на последней стадии и присоединюсь. Они же у нас вояки, вот и пусть воюют там!» «Из чего удумал?» Мировид вылетел из стены, облетел вокруг Колымдая, а к Аристофану даже зачем-то принюхался. «С тобой, Федька, пойду, и не спорь со мной, ешки-матрешки, мне лучше знать, как и что делать надо!» «Ну, деда, Мировид, попытался я образумить старого маразматика. «Колымдай с Аристофаном, у нас знатные вояки! Я пока там плестись буду по лабиринтам этим, ты с ними уже до руки своей волшебной доберешься!» Мировид сунул мне под нос кукиш!» Или с тобой идем, или гори она синим пламенем, янта рука. Потерплю пару веков, подберу хорошего сотоварища, тогда и добуду ее. Ну, зачем я тебе, дедушка мировид? Вздохнул я. А с тобой весело, заявил колдун. Знатно ты верещишь, когда пугаешься, ешки-матрешки. Глава вторая обессиленная. Время от полника до ужина я провел неожиданно в тишине и покое. В канцелярии не было никого, даже бесенят и дизеля. И знать не хочу, куда все умотали. Я повалялся на диванчике, покашлял над сигарой, а потом, поборов лень, пошел за комп отстреливать монстров. И так увлекся этим полезным и приятным занятием, что не сразу и осознал, что наши потихоньку подтянулись в кабинет. И только запах фирменного рагу от Иван Палыча заставил меня оторваться от зачистки четырнадцатого уровня. Ладно, сохранюсь, а уж в следующий раз... Ха-на, компьютерным уродом! «Кстати, Федор Васильевич...» Заметил Колымдай, когда все приступили к десерту. Там вовсе и не лабиринт. Вполне такая административная постройка. На казармы или склады похоже. Да, приятно удивился я. А покажи чертежи, если готовы. Условно территорию мы разделили на две части. Начал доклад наш вояка. Нужное нам помещение находится в дальнем конце холма. Ну, естественно. – проворчал я. «Поэтому, – продолжил он, – мы остальную часть пространства даже рассматривать в планах пока не стали, а сосредоточились только на необходимом нам участке». «Правильно, – хихикнул Михалыч, – на следующий день рождения прибережем». «Нужный нам зал находится на дальней стороне квадрата со сторонами приблизительно в 500 метров», – продолжал Калымдай. Общее помещение разделено семью коридорами, которые в свою очередь пересекают еще пять, создавая таким образом множество одинаковых залов. Но часть из них перегорожена еще и внутренними стенами, то есть там присутствуют как небольшие комнаты, так и просто огромные. «Я уже запутался», – пожаловался я. «Ясно только, что побродить там придется». А покажи план, а? Колымдай развернул на столе большой лист, а я, едва вглядевшись в него, радостно хмыкнул. Так красота же! Это вот это нужный нам зал. Я ткнул в небольшой квадратик. Прямо напротив норы дедушки Мировида. Так точно, Федор Васильевич. Ну и в чем проблема? Вон прямой коридор туда и ведет. Отшагал полкилометра по нему, и корона наша. Да хрен там, Федька! Вздохнул Лиховид. По ентому коридору ты точно не пройдешь. Вот же, огорчился я, а счастье было так близко. А почему? Из моей хаты туда ходу нет. Влез с объяснениями Мировид. Надо Одесную, али Ошую шагать. Куда? Право и лево, внучек. Пояснил Михалыч, а мировиц согласно кивнул. Там кое-где завалы, Федор Васильевич! вздохнул Колымдай. Придется попетлять. Эх, ну, попетляю, куда же деваться. Я как чувствовал, что быстро не получится! Вздохнул я. Как бы на несколько дней такой поход не затянулся, значит, правильно я прикидывал, что кому-то придется меня замещать на троне. И кстати. «Если мы завтра с дедушкой Мировидом уже полезем в холм, то нам сразу уже царь-заместитель нужен будет. Ну, кто первым себя в роли Кощея попробовать хочет?» «Мне завтра тебя, внучек, в дорогу собирать», – покачал головой Михалыч. «Я уже потом тогда». «А я с Шарлем погулять договорилась», – наморщила носик Маша. «Нам и карету уже подготовили». «Типа боязно, босс!» – честно признался Аристофан. «Давай я реально после кого-нибудь!» «Придется мне!» – кивнул Колымдай. «Оправдаю, не подведу!» «Жду вас в царском кабинете в шесть утра!» – коротко поклонился ему Гюнтер. «Ох-охошеньки!» вздохнул я и обвел коллег взглядом. «Имейте в виду, господа мои!» «И дамы, конечно же, Маш!» что зам царя обладать будет всеми правами и обязанностями, иначе и смысла нет что-либо затевать. Я должен быть абсолютно уверен, что за время моего отсутствия все будет в порядке. Понимаете? «Царь, он и есть царь!» – кивнул Михалыч. «А кто именно задницей трон протирает, это уже и не важно». «Не беспокойся, внучек, я прослежу за этими обормотами, не дам государство наше порушить!» «Угу!» – снова вздохнул я. «Ладно, тогда пока все могут быть свободны, если никаких вопросов нет. А ты, дедушка Мировит, жди меня завтра у себя часиков в восемь утра. Подойду, да пойдем!» «А что так поздно, ёшки – удивился колдун. «На рассвете и выйдем!» «Ага, прямо на рассвете!» – хихикнула Маша. «Это наш-то, месье Теодор!» «Мне подготовиться надо будет!» – пояснил я Мировиду и сурово взглянул на Машу. «Провести последний инструктаж сотрудников, обеспечить их работой на весь день?» «Молчу, молчу!» – прикрыла ладошками рот вампирша. «Может, и я с тобой, босс!» – предложил Аристофан. Вдвоем типа веселее. А и верно! Завопил Мировид. И шо тишку до да гришку с собой возьмем? Ах, и повеселимся же ешки-матрешки!» матрешки Понял! Я кивнул Аристофану на колдуна. Тут бы просто его внимание на деле удержать, а лишние факторы только отвлекать будут. Не пойдут, тишка, до да гришка! Огорчился Мировид. А чего так? «Тогда хоть ложку задари, а? У меня таких только две!» «Я тихонько, босс!» – зашептал Аристофан, косясь на мировида. «Мало ли что, в натуре! Реально, бери меня с собой!» «Если что, отправите беса назад, месье Теодор!» – пожала плечиками Маша. «Ну, хорошо, да и мне спокойнее будет!» «Ништяк, босс!» — обрадовался Аристофан. — Оторвемся там конкретно. — Ладно, — зевнул я, — уговорили. — Амулетик свой защитный, только не забудь, Федька! — потыкал мне в грудь призрачным пальцем Лиховид. Чую, пригодится. — Вот же, — огорчился я, — а что такое? — Хренью там какой-то колдунской все пропитано, — важно пояснил колдун. Толком не понять, но опасность присутствует. От бесталач, завопил Мировид. Учишь тебя, учишь. А ну быстренько перечисли мне все 18 признаков колдунского присутствия. Дедушка Мировид, взмолился я. Давай ты потом экзамен проведешь, а сейчас можешь толком объяснить, что нам такое опасное? Да, Филька, то. Отмахнулся Мировид. За сокровища свои трясет -си. Старожит, значится. Прошлый хозяин холма, вспомнил я. И что теперь? А ликвидировать или хотя бы нейтрализовать его нельзя? А он сильный. Молниями может фигачить. А может, работу у нас ему предложить. А вы с лиховидом Ростиславовичем с ним справиться на пару не можете? Цыц, баламут! Шикнул мировид. Как торговка базарная, слово сказать не даст. «Молчу, молчу. А все же...» «На месте разбираться надо!» — пробурчал обиженный лиховид. «Ежели сейчас охоту на него начнем, то много времени потерять можем. Пойди пойми его, кто таков и насколько силен». «Наш-то Филимон!» — задумчиво протянул мировид. «Зело искусен в колдунстве был. Он покосился на своего ученика, не то что некоторые». «Обломались мы!» — вздохнул я и коварно добавил. «Как же ты теперь без магической руки будешь, дедушка Мировит? Обидно!» «Мою руку!» — завопил старый колдун. «Себе захапать хочет!» Пока она и так его, дедушка!» — хмыкнул Аристофан. «Моя!» — погрозил ему пальцем колдун и повернулся ко мне. «Не боись, Федька!» Отделаю яентового паскудника. И с чего задумал ценного имущества меня лишить, ешки ⁇ жки-матрешки ⁇ А справишься, дедушка, все же уточнил я. А мне вон лиховид поможет, отмахнулся он. Да, лиховид. Угу, пробурчал лиховид. А когда у меня отпуск? ⁇ Лодырь ⁇ припечатал мировид. Ох, мало я тебя лупил, ешки жки-матрешки ⁇ «Может, по сто грамм, босс?» – предложил Аристофан, подозрительно рассматривая круглую дверь в нору Мировида. «Типа для тонусу». «По литру и вообще никуда не пойдем», – кивнул я. «Что-то никакого настроения туда лезть». «А вы чего ждете, ешки-матрешки?» – удивился, вылетевшись сквозь дверь старый колдун. «Давай, Федька, открывай дверь и ныряй внутрь со своим свинтусом». Ну ты чего в натуре обзываешься! Нахмурился Аристофан. Так свин ты и есть! отмахнулся Мировид. Копыта, хвост, пятак на морде, чего тебе не так? Реальный кабан! гордо расправил плечи бес. Полезли, босс! — Ага, полезли! Согнувшись, я пробрался через низкий проход и, распрямившись в комнате колдуна, фыркнул. «Вот же ты барахольчик, деда мировид! ступить некуда, все вещами завалено». «Хозяйственный я», — пробурчал он, — «ты за свином своим приглядывай, как бы не утащил чего». «Босс, ну чего он реально на меня тянет?» — возмутился Аристофан. «Нам сейчас типа на дело вместе идти, а он...» «Все, завязываем споры», — приказал я. Мы сейчас единым отрядом действуем, так что мир, дружба жвачка. А жвачка то для коров, внучек, хмыкнул Мировид. А вот для свиноты всякой лучше подойдет. Дедушка Мировид, мы, наверное, тебя тут оставим. Нам такие соратники не нужны. Да шуткую я, Федька! Ну чего ты сразу так? Да и пропадете вы там без меня. Ладно, пошли, проворчал Аристофан. Куда дальше, дед? Дальше снова был низкий и узкий лаз, который вывел нас в приличный такой коридор, и что меня особо порадовало, вполне даже освещенный. Дедушка, а света откуда? С потолка, ешки-матрешки, удивился он. А откуда же еще? Никаких светильников или факелов не вижу, пробормотал я. Магия, что ли? Колдонство подтвердил Мировид. «Реально тут кто-то напахался!» Аристофан провел лапой по гладкой стене. «Прикинь, босс, типа тут все эти ходы прорубить да шлифануть потом!» «Это да. Стены были каменные, надо понимать, прорубленные в скале. А может и не было тут никакой скалы, а прорыли проходы в земле, а потом камнем укрепили. Короче, ровно и гладко. «Покрасить и побелить – так типичная казарма или какой-нибудь коридор третьесортного офисного учреждения. А вот потолки высокие, метров пять, не меньше». «Направо или налево?» – повернулся я к своим товарищам. «Пофиг, босс!» – пожал плечами Аристофан. «Командуй, Федька!» – хихикнул Мировид. «Направо!» – решился я, взглянув на план подземелья. Нам сейчас первый блок комнат пройти надо, и уже видно будет, что там за завалы. Метров двести по прямой пришлось отмахать без всяких комнат. А вот свернув за угол в очередной коридор и миновав метров сто и перекресток, мы увидели и двери. Обычные такие деревянные, с поперечными железными пластинами. И что особо порадовало, без замков, но с ручками. Чур, я первый. Аристофан процокал к ближайшей нам двери и с жутким скрипом отворил ее и присвистнул. «Михалыча Кондратия от радости хватит!» «Что там?» – сгорая от любопытства, заторопился и я. «Ого! Порадуем Агрипину падловну Приличное такое помещение, почти квадратное, метров пятидесяти в длину, было забито всякими драгоценностями. Посредине в два моих роста возвышалась гора из золотых монет, а вдоль стен расположились полки с открытыми ящиками на них, и в ящиках этих все блестело и сверкало. «Реально дофига бабла, босс!» – пробормотал Аристофан. «Придется скелетов запрягать, чтобы все это типа вытащить». «Мы сюда зачем пришли?» – я строго посмотрел на беса, но потом все же сжалился. «Порадуем и Михалыча, и нас, не переживай. Только попозже. А сейчас...» «Ну, пошли уже!» – позвал нас из коридора Мировид. «Чего стали, ешки-матрешки?» «Ну и пошли!» Только и в другие комнаты не забывали заглядывать. Везде было то же самое. Золото в монетах или всякое там народное творчество из него. Ну и разноцветных камушков хватало. Я в них не разбираюсь, но Аристофан довольно крутил головой в очередном складе и радостно фыркал. А вот после следующего перекрестка и начались наши блуждания. Коридор впереди был намертво завален камнями и землей, да так плотно, будто не завал какой-то, а очередная рукотворная стена. Пришлось свернуть, а потом из-за подобных завалов так и вообще возвращаться в обратную сторону, Хоть и по тому же коридору. «Ох-охошенький!» вздохнул я. «Попетлять тут точно придется!» «Реально, босс!» – вздохнул Аристофан. «Ты на бумажке-то не забываешь все это отмечать?» «Поучи меня!» – фыркнул я. «Само собой отмечаю!» «И что в какой комнате лежит, тоже подписываю!» «Ништяк!» – обрадовался бес. «Михалычу легче лазить тут будет!» В общем, побродить нам пришлось с час, наверное. Иногда по этим гладким коридорам, а иногда и перебираясь через небольшие завалы. Но хоть я устал уже немного, да и ножки ныть начали, но одолели мы, судя по плану, метров сто в длину, если считать от мировидовой коморки до нашей конечной цели. Я уже было хотел объявить перерыв на обед, как Аристофан кивнул на очередную дверь. «Пошли, босс, позырим, какие ништяки для нас подготовлены!» «Ну, пошли!» – вздохнул я и неторопливо поплелся вслед за бесом и колдуном в очередной склад. «Ага, знакомые места!» Я повел покачивающимся стволом дробовика из стороны в сторону. Дум-2. Цитадель, если не ошибаюсь, девятнадцатый уровень. «Эх, давненько не брал я в руки шашек!» Последнее время я на квейк подсел, а тут прям ностальгия нахлынула. Ну, давайте, ребятки, выходите, жду. Кто там у нас первый? Из окна, прорубленного в стене, показался красный шар с рожками и неспешно полетел ко мне, подергиваясь на ходу и явно готовясь выпустить заряд. А вот фиг! Я быстро сменил дробовик на плазмоган. Против этих красных демонов плазмоган или ручной пулемет – лучшее оружие, уж поверьте старому думеру. Вот только к моему огорчению из ствола вырвался только короткий на пару секунд всего заряд, хотя и отлично засадивший демону но явно недостаточный, чтобы уничтожить его. А они так прикольно сморщиваются, когда подыхают. «Федька, ты чего?» – завопил демон. А полоумел! Бос в натуре! Подкрался ко мне сбоку коричнево-зеленый имп, весь покрытый шипами. Все ништяк! Зараза! рванул я в сторону, на ходу меняя оружие на проверенный дробовик. На, скотина! Только патроны и тут были на нуле. Ладно, отобьюся кастетом! И я, ринувшись на демона импа, ловко засадил ему кулаком по клыкастой морде. Имп взвыл, отшатнулся, но тут заорал как адеман, демон, про которого я не забыл, конечно, но оставил его на потом. «Федька, беги! тикай живо от седого матрешки Эй, бес, уволакивай быстро командира своего, пока к нему карачун не подкрался!» «В натуре!» — схватил меня за руку имп. «Валим отсюда, босс!» Я дернулся, кинулся в сторону, обогнув на ходу как демона, и привычно, делая рывки влево и вправо, рванул через открытую площадку к ближайшей двери в здание. Но тут из окошка над дверью высунулся еще один летающий демон, на этот раз элементаль боли, и пульнул в меня потерянной душой. Я не успел отвернуться от этого горящего черепа и даже кулаком засадить ему не смог как он впился в меня зубами, и броня тут же исчезла. Хотя, честно говоря, такого я за свою геймерскую жизнь ни разу не видел. Я рванулся назад в сторону, но потерянная душа не отлепала от меня, а я краем глаза видел, как индикатор жизни быстро скатывается в ноль. Ну а потом, как того и следовало ожидать, вспыхнула кровавая надпись, которую я уже давно успел призабыть – «Game Over». «Гейм-овер!» Я открыл глаза. «Ну, как же так-то, а?» «Отчухался, внучек!» Прозвучал рядом радостный голос Михалыча. «Венера равна, А ну подсюды! Ну-ка, глянь на Федьку-то!» «Я же со школы в Дум не проигрывал!» Я обвел обиженным взглядом помещение нашего дворцового лазарета. «И потерянную душу при желании можно просто кулаком забить!» «Бредус конкретус», – важно произнес Аристофан, стоящий по другую сторону кровати. «Первая стадия, реально», – отвечаю. «Литр самогона и в кроватку, утром все ништяк уже будет». «Вы тут мне прекратите это ваше самолечение!» К нам присоединилась глава медпункта строгая Лизавета Венеровна, деловито помахивая небольшим ножом. Сейчас литр порченой крови выпустим для начала и будем ставить диагноз. «Хрен!» – спрыгнул я резво с кровати, только совсем уж нерезво шлепнулся на пол. Сил скачать и удрать почему-то не было, даже шевелиться оказалось сложно. Но я, помня о моем прошлом пребывании в лазарете, все же напрягся и пополз на выход. «Живым не дамся!» «Держать больного!» – завопила лекарша. «Держу, в натуре!» Аристофан легко подхватил меня под живот и, удерживая подмышкой, рванул к двери. «Мы дальше типа сами, Лизавета Венеровна. И клизму с перцем, и наклязьму с удочкой, и вообще!» «Вот же...» – тихо пробурчал я, покачиваясь на руке беса. Сил даже материться не было. «А что случилось-то, а?» «Все ништяк, босс!» – на ходу ответил Аристофан. «Сейчас на диванчике своем отлимаешься и помазарим». «Потом поболтаете», – донесся сзади голос Михалыча. «Двигайтесь шибче, сейчас Венеровна очухается и в погоню со всем персоналом кинется». Пока дед с Аристофаном отбивались от медиков, заверяя их, что клизмы, кровопускания и крапивные компрессы мне гарантированы, я отдышался на диванчике и стал постепенно приходить в себя. С мозгами стало немного легче, а вот шевелиться я мог только через силу, а сил-то и не было. Чинки, внучек!» Михалыч наконец-то спровадил Елизавету Венеровну и подшаркал ко мне. «Не хочется, деда! А что это было, а?» «Не хочется!» Маша, перебравшаяся за стол, удивленно подняла брови. «Вам, Теодор, не хочется покушать?» «Да вы действительно заболели?» «Ой, Маш!» – фыркнул я. «Потом поприкалываешься, ладно?» «Ты типа рубанулся, босс!» – пояснил Аристофан. «Мы как в последнюю комнату зашли, ты сначала реально быковать начал. Дедушке Мировиду молнией в грудину засадил, а мне в рыло заехал». Он почесал подбородок. «Нормально так, без базара». «О как!» А, ну да, там же на меня на том уровне сначала летающий демон накинулся, а потом другой прибежал. Так это вы с Мировидом были? Ничего не понимаю. А притворялся-то неумехой, влетел в канцелярию Мировид. А мне вон она как лихо струей огненной запулил ешки-матрешки. Да я и не умею, попытался пожать я плечами, но получилось не очень из-за слабости. «А что это вообще было, дедушка мировид? Фелька! коротко ответил колдун. «Не думал я, что он так быстро за нас примет си». «По порядку», – прервал нас Михалыч. «Ты, Федька, давай рассказывай, что видел». «Ну, я как будто в игру компьютерную попал. И места такие знакомые, я их сто раз уже проходил. Там сначала летающий демон появился, ну, я в него из мощного оружия выстрелил». «Это ты, что ли, был дедушка Мировит?» «Не отвлекайся», – не дал колдуну ответить Михалыч. «Дальше». «Ну, потом сбоку еще один демон подбежал». Я перевел взгляд на Аристофана. «Вот тут-то у меня совсем патроны закончились, и я стал кулаком отбиваться». «Извини, дружище». «Все ништяк, босс», – отмахнулся Аристофан. «Фигня вопрос». «А как же я молнией умудрился?» Я взглянул на зависшего надо мной мировида. «Я же не умею!» «Умеешь, оказывается!» Колдун хихикнул и почесал грудь под длинной бородой. «Не самый сильный лучик-то был, но и не самый слабый. Лентяй ты просто, Федька, вот и весь мой сказ!» «Дальше, внучек!» Махнул Михалыч полотенцем на мировида. «Ну, дальше...» Там еще один демон подлетел и мелкого демона на меня науськал». Филька! заявил Мировид, он паршивец! Вот этот мелкий меня и того! Закончил я рассказ. Мировид! Михалыч кивнул колдуну, рассказывай! А что там рассказывать? Мировид отлетел от кровати и стал медленно, будто под струей сквозняка, перемещаться к столу с компьютером. Все так и было, как Федька обсказал. Филька нас учуял, подкрался, а в нужный миг морок в башку нашего хероя запустил. Нет, ну знатная все же штуковина. Как ты говоришь, Федька она обзывается? Принтер? Не задарю. Жадина. Для работы нужен. Жадина-говядина. Сейчас уши обоим надеру, пообещал нам Михалыч. Дедушка мировит. Примеряющий сказал я. Я в фургончик свой схожу и классную штуковину принесу тебе. На солнце глядеть через нее можно. Дискета называется. Не обмани только, ешки-матрешки. Радостно потер ручками колдун. Рассказывай, дедушка. Вздохнул я. А я уже все рассказал. Порадовал меня мировид. Морок он навел. А тебе и привиделось что-то знакомое, воинственное. Вот ты и кинулся меня до да порося своего убивать. — Завязывай обзываться, дедушка, — проворчал Аристофан. — Звучит логично, — вздохнул я. А из меня он, надо понимать, силу вытянул, как тогда Кощей из Иван Ивановича. — Краешком только и зацепил, — отмахнулся колдун. — Пошли на пруд, с Тишкой да Гришкой на перегонки поплаваем. — Попозже на пруд. — А это лечится? Ну, то, что из меня силу выкачали. Отоспишься, отожрешься, а к завтраму утру как огурчик будет. Мировид прищурился. А ежели только про ту штуковину, что задарить не обещал, не забудешь, ешки матрешки. Да не забуду, не забуду. А что теперь с этим филимоном делать? Пришьем реально, предложил Аристофан. И с пещали Федькиной! фыркнул Михалыч. Или с топором за ним по подземельям гоняться будешь. Так у нас дедушка Мировид реально могучий колдун, обернулся к нему Аристофан. — Сходит, да конкретно замучит этого Фильку. Да, дедушка, реально могучий, важно подтвердил Мировид. Что есть, то есть. Вот помнится что. в каком же енто году было. Потом расскажешь, дедушка, поспешно прервал я его. А сейчас сходи, разберись с этим Филимоном, хорошо? А мы пока прикинем, что нам дальше делать. Да? Сейчас. Отвел взгляд Мировид. Прям побежал. Ага. Не такой-то ты у нас и могучий оказывается, прищурился Михалыч. Да? Мировид. Обломался дедушка. Вздохнул Аристофан. Зато понтов много в натуре. Ну чего, чего? Заверещал колдун. Накинулись «Филька и тоже не слабый, однако». «Ну вот», — протянул я. «Это что же получается? Закончилась наша операция по добыванию короны». «Не-не, Федька», — затряс бородой Мировид. «Да будем мы мою руку, даже не сумлевайся. Ну и твою корону тоже отыщем, ешки-матрешки. Просто тебе ходу в холм нет, вот и все». «Рассказывай», — потребовал Михалыч. Запутал нас, старый хрен, без бутылки и не разобраться. Это я, к слову, Аристофан, спрячь стакан. Потом, после победы. — Залой ты, Михалыч! — вздохнул старый колдун. — И жадный шо? Вот слабо задарить тишку да гришку. — Рассказывай, дедушка, — попросил и я. — А то мне еще сил набраться надо, чтобы в вагончик за дискетой сходить. — А и то! — покивал Мировид. Молодец! Помнишь и шо, продолжок, ешки-матрешки? Вот ты, Федька, хоть и молодой, но жадности в тебе нет. Хороший человек, добрый. А вот Михалыч твой... «Деда!» — завопил я. «Рассказывай!» «Да расскажу, расскажу. Чё орать-то?» филька тот, он же духом летает по своим подземельям, так? Вот. А значится, только с духами и может дела иметь. А настоящий мир...» И существа настоящие ему не подвластны. А как же я? Мне то он прилично так засадил. А ента он не тебе. Ента он с силушкой твоей позабавился. А вот к примеру свину твоему рогатому он ничегошеньки сделать и не может. Вот блин, проворчал Аристофан. Завязывай, а? А тебе может? Прищурился Михалыч. Угу. Поморщился Мировид, но тут же приосанился. «Как и я ему, ешки-матрешки! Только силен он паршивец. Подумать надо!» «Получается, — задумался я, — в холм теперь без меня, а мне и носу туда сунуть никак!» «Молодец, огурец!» — завопил друг колдун. «Ить, Федька, хоть твой Михалыч обзывает тебя всяко, но ум у тебя имеет си, даже и не сумлевайся!» Вон, она как меня ловко на мысль дельную натолкнул. Какую мысль? Устало вздохнул я. Все же очень сложно общаться со стариками, тем более такими древними. Можно тебе, Федька, под холм? Можно. Только надо землицу нашу застолбить и шастай тогда по пройденным комнатам сколько хош. И сразу все понятно стало. Пробурчал я под нос. Объясни, дедушка мировит. «Да, там все просто», – отмахнулся он. «Берешь соль, заговариваешь ее особо и раскидываешь везде, где прошел уже». И, так на колдунских состязаниях все делали. «Реально, как коты наши городские!» – хихикнул Аристофан. «Участки свои метят». «То есть?» – уточнил я. «Там, где эту твою соль раскидают, этот филимон пройти уже не сможет». «Сможет». — кивнул Мировид. Только не будет. Нельзя. Обычай такой. — Да забьет он на твои обычаи реально, — хмыкнул Аристофан. — И ничего ему типа никто сделать не сможет. — Да хрен там, — захихикал Мировид. Обычаи нарушать нельзя. Все силы земные, водные, воздушные да огненные, все духи богов да колдунов древних — «Вся наша братья неумертвленная на него накинется от обиды лютой!» «Много соли, нать! Перешел к делу Михалыч. «Фунтов десять!» — задумался Мировид. «Там много не нужно, по щепотке на комнатку, али проход какой, и все. «Ишка, Гришка!» — тут же приказал Михалыч. «Дойте живенько к Иван Палычу и попросите полпуда соли. Понятно, паршивцы!» «Да смотрите у меня! В столярный цех со своими проказами не заверните! Али еще куда!» «Молнии, соколики! Пошли, пошли!» «В натуре, деда!» – повернулся к Мировиду Аристофан. «Давай сейчас реально над солью пошипчи, а я сбегаю, разбросаю ее там, где мы уже сегодня прошли!» Пока Бесенята бегали на кухню за солью, Мировид все это время висел в углу под потолком, Загибал пальцы, тряс бородой и что-то бормотал под нос, и вид у него был довольно озадаченный. А когда мешочек соли был водружен на стол, он сделал несколько кругов вокруг него и тихо протянул. «Не помню. Забыл напрочь. Эх, старость, не радость. Вот как соль сперва очистить да подготовить, помню. Как духов земли призвать для заклятия, помню. А само заклятие...» А понтов-то было, ехидно протянул Аристофан. Свинота, ты есть свинота! огрызнулся Мировид, но вдруг повеселил и заорал. О, знаю, лиховид, а ну не слух необразованный подсюды. Ну, чего? высунулась борода второго колдуна из потолка. Занят я. Где мой ремень? Продолжал резвиться Мировид. «А ну-ка, очень быстренько стал вот тут, да рассказал мне заклятие дедра Домонуса. В общем, совместными усилиями двух престарелых колдунов соль все же была заговорена. Аристофан, отсыпав ее немного в карман, побежал в холм, а я, проводив взглядом продолжавших переругиваться колдунов, уходящих в стену, попросил Михалыча. «Деда, чайку бы, а?» «Со сгущеночкой?» оживился дед, и с ветчинкой под картошечку. Просто чайку, можно и без сахара. «В лазарет вам надо, Теодор!» хмыкнула Маша. «Потеря аппетита для вас – нечто аномальное!» «Дедушка, а заверните мне с десяток пирожков с клубникой, мы с Шарлем на речку прокатимся!» Дедов чай оказал на меня просто волшебное воздействие. Когда Михалыч приподнял мою голову, поднеся к рту кружку, я с трудом сделал глоток, и тот же глазоньки мои полезли на лоб. А сам я даже выругаться не смог и только прохрипел «Деда!». А знатную перцовочку моя ягутушка мастерит. Енто ей колдун какой-то отстекский, по старой памяти особого перчика задарил. Покивал довольно он. Нака, ветчинкой с хлебушком горечь заешь!» И заел, а куда деваться? Но дедово лечение оказалось куда более действенным, чем все эти садистские методы нашего медпункта. После второго проглоченного наспех бутерброда я самостоятельно доковылял до стола и, торопливо хлебая уху, чувствовал, как с каждой ложкой тело наполняется силой. Не знаю, как там дело с магической частью обстояло, а после котлет, колбасы, горских пельменей, вареником с творогом, пирога с вишней, тульских пряников и, конечно же, оладиков со сгущенкой, я чувствовал себя уже практически здоровым и даже смог заняться делами. «Деда, а что от календая слышно? Как он там царствует?» «Все тихо, внучек», – пожал он плечами. «А раз тихо, значит, хорошо правит. А ты уже соскучился, небось, патрону. патрону. «Нафиг, нафиг!» Едва не подпрыгнул я на лавке. «Хватит прикалываться, деда! Слушай лучше!» Я оглянулся на всякий случай по сторонам, но кроме бесенят, занятых мультиками и дизеля, вкалывавшего в генераторной, никого не увидел, но все же понизил голос. «Деда, а там золотишка очень много! Радуйся!» И камни драгоценные, и вообще. Пес наш уже шепнул. Он потер ладонями и заулыбался. Сегодня же схожу, одним глазком гляну, где и что там схоронено. Не, деда, я вытащил бумажку с планом подземелий. Вот, держи, я там отметил, что в какой комнате лежит, ну и как пройти мимо завалов. Ты лучше сегодня туда рейд сделай. Сам знаешь, как у нас вести разносятся. И про расторопность огрипины падловны в курсе. Затянешь, а завтра придешь мародерничать, а там уже бухгалтерская комиссия опись сокровищ делает. А и то, задумался Михалыч, а потом шагнул к стене и стукнул по ней три раза. Трофеем, загляни ко мне, касатик. Звал Михалыч. В канцелярию протиснулся наш главный домовой. Покликать, ребяток. А вот молодец какой восхитился дед, и объяснять ничего не надо. Давай, собирай свою банду, да пусть мешочки побольше захватят, и в норе этого старого хрыча мировида меня ждут. А я внучику еще чуток оладиков подкину, да к вам подойду, тогда вместе и отправимся. Сделаем, Михалыч, ушел обратно в стену домовой. Держи оладики, вот сгущенка, чай, заторопился дед. Ты, внучек, дома посиди, отдышись хорошенько. Не ходи никуда сегодня, а я побежал. Удачи! Хмыкнул я и пробормотал в закрывшуюся уже дверь. Только дома я сидеть не буду. Пойду лучше в город схожу. Ну, с городом это я размечтался. В полную силу еще не вошел. Прошел пару коридоров к выходу, а тут ноги дрожать стали, и общая слабость по организму пошла. «Вот же!» – я раздосадованно прислонился к стене. «Домой? Или в канцелярию на диванчик?» Я огляделся по сторонам. «А, кстати, тут же недалеко небольшой зал, куда поставили на время мой вагончик, в котором меня и затащил во дворец Кощей. Пойду мировиду дискету поищу. Все мозги же проезд, старый маразматик. Да и вообще, покопаться там надо» у меня же из запчастей там куча может что полезного отыщу по крайней мере запасной жесткий диск у меня там точно был скину на него инфу накопленную за эту пару лет резервное копирование нужная вещь мало ли что внутри вагончика на меня сразу нахлынули воспоминания о топчанчик мне его ребята геологи сколотили по моей просьбе. я тут же плюхнулся на него. Но, юрзов вздохнул и встал. Не, а мой диванчик в канцелярии удобнее. Я шагнул к полкам и стал перебирать лежавший в ящиках и коробках хлам. О, вот он диск, отлично. А вот и коробка с дискетами. Да, всю и возьму. Пригодится от мировида откупаться, не жалко. Увлекательное это занятие – рыться в старом хламе. Всякие старые штуковины, которые на самом деле и не нужны, а выкидывать жалко. Да и воспоминаний с каждой сколько. Вон, видеокарта старая, глючить начавшая. По-хорошему, ее давно выкинуть надо было. Но как вспомню, сколько я на ней монстров замочил. Пусть лежит, место есть. А вон мой старый телефон, еще кнопочный, рабочий, классный. Жаль, тут связи нет, а то бы... Хотя у нас булавки-говорушки с такими задачами прекрасно справляются. Пусть лежит. Стоп. Ага, очередная гениальная идея. Я такой. Я схватил телефон и быстро сняв крышку, вытащил карту памяти. 16 гигов. Точно, помню. Это я не поскупился на память, разорился и взял дорогущую ее тогда. Вот и молодец, вот и славно и я положил телефон в коробку к жесткому диску и дискетам. Ну, вроде все. Я подхватил коробку, шагнул к выходу и зацепился ногой за что-то, даже чуть не грохнулся. О, аптечка! Упала что ли с полки? А от удара и открылась? А вон недалеко и вторая запасная аптечка. И тоже открытая. Ничего не понимаю. Я присел и покопался в них. Стандартный набор, все на месте вроде. А чего это они тут валяются? И тут меня озарило. Я снова перерыл аптечки. Ну точно, жгута нет, что в одной, что в другой. Вот паразиты! Вздохнул я и с досадой хлопнул себя по лбу. Гений, блин! Рогатки у этих паршивцев видел, а даже мысли не возникло, откуда они резину в эти стародавные времена взять могли. Я погрозил кулаком в потолок «Все Михалычу расскажу!» и поплелся в канцелярию, негодующий бурча под нос и придумывая изощренные меры наказания для малолетних бандитов. Михалыч так увлекся грабежом государственного, хотя пока еще и неоприходованного имущества, что даже покормить меня не пришел. Пришлось на обед идти на кухню к Иван Палычу, о чем я вовсе не пожалел. Уж как наш шеф-повар борщ готовит, а голубцы – сказка, песня. Да и тортик на десерт отличный был. Ну и собеседник Иван Павлыч великолепный. А вот от полдника пришлось отказаться, хотя никто и не предлагал. Вот и болей тут с ними. Бросили меня одного. Ну, бесят я в расчет не принимаю. Я все злорадно поглядывал на них, пока возился со старым телефоном, предвкушая неминуемое наказание. А телефон оказался вполне боеспособным. Правда, батарейка уже никакая. Раньше он пару-тройку суток мог без перерыва музыку воспроизводить, а сейчас уходил в ноль через пару часов не самой сильной загрузки. Я перебил на нем систему, вычистил практически все программы, оставив необходимый минимум, но значительного прироста времени работы так и не добился. Померла батареечка, эх! Зато отлично убил время до ужина, на который собралась вся канцелярия, кроме Колымдая, продолжавшего в поте лица царствовать. «Тишка, Гришка!» – скомандовал я, когда мы перешли к оладикам. «А ну, мелкие паршивцы, стали вот сюда перед столом! Сейчас за все ответ держать будете!» «Ах, внучек!» — нахмурился Михалыч. «Опять поклеп какой на маленьких навели? Небось, столярный цех никак не успокоится. Все те два сгоревших случайно станка забыть не могут. Или Зинаидовна из прачечной жаловаться прибегала. Так ты не верь ей, внучек, не было ничего!» А те две простыни, так енто они в Карлсона твоего играли, Федь, привидениями притворялись. «Значит, и мультики им отключить надо», – кивнул я, «раз они из них только плохое черпают». «Не, Зинаидовна», – задумался Михалыч и начал перечислять, подняв глаза к потолку. Узницам я те два меча вернул и шо во вторник? Тазик Иван Палыча». Я в тот же день назад отнес, даже отчистил его от земли, которой они нахватали, когда в тазике ентом с холма вниз катались. Гюнтера опять дразнили, что ли? Или, падловна за ту бутылочку чернил на них въелась? Так, может, талант у них, феть? Вон, а какая роспись знатная на стене тронного зала получилась. Все гораздо хуже. И я описал свои открытия в вагончике. И дело тут вовсе не в рогатках. Ну, подошли бы, попросили жгут. Мне разве жалко? А вот то, что они без спросу в вагончик проникли, шарились там, да кражу совершили, да не у кого-нибудь, а у меня такого расчудесного, но грозного. Вот это, деда, преступление. И теперь займемся наказанием. Реально не по понятиям, поддержал меня Аристофан. Западло у своих тырить. Бесенята хором вздохнули и опустили головы. Маленькие они еще, завел привычную тему Михалыч. Ну че ты внучек в них вцепился, как клещ какой. Ну больше не будут, ну по задницам нашлепаю. Ну че ты волну гонишь, Федька? Нет уж, запротестовал я. Да игрались твои паразиты. Я долго на их проказы глаза закрывал, но тут они уже все границы перешли. Сегодня вагончик мой обобрали, завтра у Аристофана самогон сопрут, а послезавтра так вообще по карманам всех наших канцелярских шарить будут. Нет, деда, тут дело принципа. Расстрел на рассвете, зевнула Маша, отрубание головы после повешения. Что вы там еще придумали, месье Теодор? Ну, во-первых, лишение премии и урезание жалования в половину. «Ох!» – схватился за сердце дед. «Во-вторых!» – строго продолжал я. «Розги три раза в день в течение месяца!» «Сурово!» – кивнул Аристофан. «Но справедливо!» «Феденька!» – завопил дед, а жалобно завыли. «Не доводи до греха, касатик!» «Угу! Ты еще за топор схватись!» – хмыкнул я. Накосячили твои негодяи мелкие, теперь отвечать будут. «Это, босс», – протянул Аристофан, – «тут и мой косяк реально». «А?» «Да, дедушка Михалыч никак нам их не отдавал на учебу в отряд», – пояснил бес. «А уж у себя мы бы им конкретно все объяснили». «Маленькие они еще!» – взвыл Михалыч. «Давай, босс, без базара к нам их зачислим», – предложил Аристофан. «Типа временный перевод оформим. А уж я...» Он повернулся к бесенятам и впечатал кулак в ладонь. «Все реально им объясню». «А мне нравится такой подход», – вдруг заявила Маша. «Как бы дедушка Михалыч не ворчал и не оправдывал своих питомцев, а дисциплины им явно не хватает». «Эх!» – вздохнул дед. «Накинулись всем скопом!» «Значит, так и решим!» – подытожил я. «Аристофан, забирай вредителей к себе на перековку!» На этом мой такой утомительный день и закончился. Аристофан отчитался о своем походе в холм с заколдованной солью, типа все ништяк. Колымдай решил, видимо, царствовать допоздна, и я его так и не дождался. Маша ушла к себе готовиться к свиданию с французским послом, а я, отмахнувшись от расстроенного и ворчащего деда, пошел домой, к Варе, обдумывая по пути расписание на завтра. Глава третья. Погранично-выравнивательная. как ка бы они эти расписания срабатывали! Угу! Планируешь, размечаешь день по минутам буквально, но обязательно же найдется что-нибудь или кто-нибудь, вмешавшийся и испортивший весь распорядок. Первым начал Михалыч. Пока я завтракал, он суетился около меня, оглашая канцелярию тяжкими вздохами. Ничего, поскучает, пока Тишка до да Гришка курс молодого бойца проходят. Но едва я приступил к десерту, как он выложил на стол две рогатки, глиняный свисток, моток нитки с крючком, грузилом и поплавком, сделанным из гусиного пера, половинку засохшего пряника, фигурку коня, вырезанного из дерева, рукоять меча и свинчатку, налитую свинцом кость для игры в бабки. — Кружок, умелые руки при канцелярии открыть хочешь? — хмыкнул я. «Или это взятка за досрочное освобождение твоих аглоедов?» «Содействие властям!» – горестно вздохнул Михалыч. «Тишенька с Гришенькой добровольно сдали и рогатки свои, и то, что на остатки жгута твоего у городской детворы наменяли. Все, как есть, сдали. Может, замолвишь слово за них, внучек, но как мальцам таким среди аристофановых бандитов находиться?» А вдруг курить научатся? Или еще каких бесовских штучек нахватаются? Ну, хватит, деда, а? Договорились же. Отсидят срок и на свободу с чистой совестью. Жалко, схлипнул Михалыч. Ты нас пожалей. Все, деда, закрыли эту тему. Ты мне лучше скажи, как у нас дела идут, где все наши канцелярские? А Занят я. Обиженно буркнул Михалыч. «Некогда мне отчеты тут тебе выдавать». «Ну, детский сад какой-то», – пробурчал и я, вставая из-за стола. «Пойду в город схожу». «С катертью дорога!» – донеслось мне вслед. «Ничего, потерпит разлуку. Обесенятам давно надо было урок преподать, а то совсем уж они оборзели в последнее время». Хотя, конечно, и жалко их немного, да. А вот что меня сегодня радовало, я был в норме. Слабость еще чувствовалась, но я вполне спокойно спустился с лестницы на центральную площадь и, немного подумав, решил сходить подкрепить силы к Сократу в великолепный бес. Войдя в кабак, я с удивлением заметил группку мужиков, столпившихся перед стойкой, за которой стоял Сократ, и оживленно о чем-то переговаривающихся. «А зимы обсуждаем? Или строительство театра?» – поздоровался я. «А что это за доска?» Доска, висевшая за стойкой, была поделена меловыми линиями на две части. Первая гласила канцелярия, вторая – дворец, а под ними еще были какие-то цифры. «Не понял», – протянул я. «Сократ, что это значит и при чем тут канцелярия?» «Чайку, господин Захаров», – предложил он, – «или вам картошечки поджарить? Грудинка сегодня просто объедение». «Не юли», – начал раздражаться я, – «заговор против власти? Позвать полицию?» «А ну...» Он явно был в замешательстве и взглянул на мужиков, будто ожидая от них помощи. «Тут это того!» «Ага!» – сказали мужики и начали быстренько расходиться. «Вот именно! Как бы оно вот эдак! Сократ!» э, -э, -э, -э, -э, э все так же в замешательстве протянул бес, но вдруг оживился. «А не желаете ставочку сделать, господин Захаров?» «Так это ставки?» – дошло до меня. «А при чем тут канцелярия и дворец?» Бега, Федор Васильевич, выпалил Сократ, Тишка догришка Гришка на волчке, ну то есть канцелярские ваши, против котика Бени, Дворцового. Бред какой-то! хмыкнул я, вокруг города, от западных ворот по Кощеевскому проспекту до холма и обратно. Вот вы, бесы! Вздохнул я, на чем угодно готовы деньги делать. «И на кого больше ставят?» «Пока приблизительно поровну», – пожал плечами бес. «Обломайся, Сократ! Эти маленькие негодяи на каторге у Аристофана сейчас. Придется тебе без экзотики бега устраивать, как обычно, с мамонтами». «С Аристофаном мы договоримся», – хикнул бес. «Свои же, не чужие». «Ой, ладно», – отмахнулся «Я». Налей мне чайку, да пряников или пирожков вели подать. Чай был вкусный, ватрушка отличная. И я махнул рукой и на беса, и на мужиков. Пусть развлекаются, какое мне дело. Вот сейчас подкреплюсь и пойду схожу к Ивану. Федор Васильевич прервал меня густой бас. Не помешаю? Присаживайтесь, Мантелей Сергеевич. Кивнул я нашему городскому главе церкви. «Чайку?» «Чайку», — согласился он. «Посоветоваться хочу. Дело неспешное, но важное. Да только сомнения меня тягостные одолевают». «Конечно, Пантелей Сергеевич, рассказывайте». «Прихожане просят часовинку малую у южных ворот поставить». Без особых предисловий начал он. Бога угодное дело, одобряю. И в путь православный люд отправляется, и в город возвращается, а хвалу Господу нашему вознести не помешает. У царя-батюшки разрешение выклинчить, догадался я, но, как оказалось, был неправ. Уже подал прошение, помотал священник бородой. Тут другой вопрос. Как бы это... Не по закону мы тут живем. Все каноны православные нарушаем. Храм наш и тот таковым считаться не может. Ох, погрустнел я. Я в этих ваших делах ничего не понимаю, Пантелей Сергеевич. А вы можете мне просто как ребенку рассказать? В храме нашем проводятся обряды, таинства, даже литургия, что совершенно невозможно для неосвященного храма. Да и я сам соответствующим чином не обладаю. Вот как-то так. Угу, а еще попроще, а? Я даже что такое литургия, и то не в курсе. Ну, куда еще проще, вздохнул он. Нельзя взять мужика с улицы в настоятели. И любой дом храмом назвать нельзя, понимаешь, Федор Васильевич? Есть какие-то особые, суровые правила для такого? Разумеется. Наши мужики сами церковь построили, а потом и меня позвали. Да, ты же и сам это все знаешь. Отказать я не мог. Но на самом деле это как... Как Пашку нашего Белобрысова всем кабаком в цари выбирать. Погодите, Пантелей Сергеевич, а кто у нас на Руси самый главный в церкви? Митрополит, перекрестился он. А над всей нашей церковью патриарх царь Градский стоит. Он-то нам митрополита и назначает. Погодите, снова остановил я его. Я правильно понимаю, что нашей русской церковью командует какой-то кадр из Византии. Верно, поморщился он. Можно и так сказать. Не нравится мне это, протянул я. «Ладно, допустим. А чтобы вы, так сказать, законным нашим священником стали, что надо сделать?» «Ну уж точно не выборы проводить». Как-то невесело хохотнул он. «Патриарх или митрополит и назначают». «Угу. А наш, ну, русский митрополит, он где находится?» «Так в Путятиче же!» – удивился отец Пантелей. «Давайте так сделаем». Я допил чай. «Я почитаю, что найду по этой теме, посоветую с коллегами, а вы пока как работали, так и работайте. Думаю, придумаем мы, как решить эту проблему». «Спаси, Христос!» – коротко поклонился он. «Хорошо бы». «Вот и договорились», – поднялся я. «Пойду к Ваньке, герцогу нашему, схожу». «Недавно его с Сидором Петровичем возле городского парка видел», подсказал отец Пантелей. «Понятно, спасибо. Пошел». Пошел, правда, не сразу. Едва я вышел из кабака, как меня окликнул Леший, помощник тетки Ягуты, сидящий на крылечке лавки дары леса от тети Ягуты, под которую Сократ выделил половину своего двора. Ведь. А чего, ента, ты такой занятой бегаешь? Ему явно было скучно. Здорово, подошел я поближе. Как торговля идет? Фирменную мухоморовку всю раскупили. Знатная отрава, покивал он. Сметают, как осенью, ветер листья с деревьев. Хозяйка не успевает готовить. Ну и отлично. Ладно, пойду, дела. Федь, я чего спросить-то хотел? Остановил он меня. Иента ваша бухгалтерша самая главная. Она как, а? Ну, по женской части, то есть». «В смысле?» Я вытаращил на него глаза. «Приударить хочешь?» «Да так!» Он явно засмущался. «Присматриваюсь. Баба-то она ладная, вся из себя в теле. Да и норова сурового. Как раз моя стать, феть! Я хохотнул. «Ох и рисковой же ты! Она у нас дама грозная, в раз дыроколом пришибить может, если что не так». «А я ведь серьезно, Федь!» Вдруг вздохнул он. «Может, я жениться хочу? Подсоби, Федь, а?» «О как! Ну и как ты себе это представляешь? Сватом меня к не падла не заслать!» Леший закивал. «Во-во, Федь, давай, а?» «Нет уж!» Сваты я точно не пойду. А ты бы взял, да пока разведку боем провел. Ты же не знаешь, как она к тебе относится, да? Вот и начни тайно за ней ухаживать, а там видно будет. Посмотрим, как она отреагирует. Это как? Полез он рукой веткой в затылок. Ну, цветы тайно подкинь. Или вон у Сократа закажи деликатесов кикиморских. Вот недавно точно помню... Она очень лихо за сахаренных лягушек наворачивала. «О, дело!» – обрадовался Леший. «Благодарствую! А за мной не заржавеет, Федь!» «Ладно, развлекайся!» – хмыкнул я. «А мне губернатора отыскать надо!» Ивана я отыскал, но для этого пришлось прошагать полгорода до городского парка. Они вместе с нашим завхозом Сидором... Стояли и грустно заглядывали в котлован, вырытый под фундамент театра. «Ну, и чего рожи такие кислые?» – поздоровался я. «Начали строительство, и молодцы!» «Молодцы? Голову себе ломают!» – протянул мне руку Иван. «Как строить-то енту, заразу!» «Ну, столбы для украшения на входе, ладно!» «Колонны!» – поправил его Сидор. Угу. «А навесы для людей внутри — это как?» «Балконы!» — снова влез Сидор. «Ну, а чего?» — пожал я плечами. «Снаружи бывают, а тут точно такие же, только внутри. И те же колонны, только поменьше, для крепежа балконов. Я же вам чертежи давал». «Чертежи!» — вздохнул Иван. «А дыра это в полу, ну, для круга поворотного!» Может, обойдемся без нее, а, Федор Васильевич? Да и сам круг. Вот кто такую махину будет вращать? Скелетов запряжем, отмахнулся я. А круг надо. Я же тебе объяснял уже, Вань. Для актеров это нужно, чтобы быстро от сцены к сцене переходить, декорации менять. Может, ну его театр ентот! Опять вздохнул Иван. «Ну, чего ты в тысячный раз заводишь этот разговор? Не ну его, театр нужен. Вон у вас все отлично получается, молодцы!» «Не горюй, герцах! Я хлопнул его по плечу. «Как пройдешься ты со своей елькой? При полном параде по театру народ от зависти просто в обморок попадает. А уж как твоя елька довольна будет!» «Угу!» «Сидор Петрович!» Я повернулся к завхозу. «У меня и к тебе дело есть». «Это хорошо», – важно покивал наш завхоз-оборотень. «А то я целыми днями от безделья маюсь, только и думаю, чем бы заняться». «Не ворчи», – засмеялся я. «Это не к спеху, да и не сложно. Надо нам с холма еще одну лестницу проложить, с противоположной стороны от основной лестницы». «Город растет, и та сторона тоже заселяется, да и школа магическая там. Вот чтобы не обходить весь холм, надо и там спуск сделать». «Как срочно!» – вздохнул Сидор. «Месяц-два!» – пожал я плечами. «Как получится?» «А Агриппина-падловна?» Да, – заверил я его. «Ну, все обговорили. Тогда я пошел». канцелярии меня встретили Тишка да Гришка. Чистенькие, розовые, с надраенными блеска рошками, они вскочили и замерли по стойке смирно, едва я открыл дверь. «О как! А чего это вы не на службе?» – нахмурился я. «Уже и поесть маленьким нельзя!» – тут же заворчал Михалыч. «Или ты хочешь, чтобы они с самогоном до да репой париной в казарме бесовской обедали?» «Ах, внучек, не доводи до греха!» «Поесть можно!» – хмыкнул я. «Вольно, паразиты!» Один из паразитов тут же кинулся смахивать пыль с лавки и стола, как раз там, где я обычно сидел, а второй паразит несся с миской к деду, который уже снимал крышку с кастрюли с борщом. «Хм, я вижу, служба вам впрок идет!» – покивал я, усаживаясь на лавку. «Одобряю. И в качестве поощрения предлагаю после обеда по одной серии «Ну, погоди» на каждого, причем на ваш выбор». Бесенята снова вытянулись, отдали мне честь и рванули за хлебом и чесноком. «Во, видишь, деда?» – я довольно улыбнулся. «Сплошная польза для твоих питомцев. Правильно мы им наказание придумали». «Не доводи до греха» повторил Михалыч. «Давай, жрякай свой борщ!» «Кстати, о грехах!» Я постарался не обращать внимания на ворчание деда. «Я тут с отцом Пантелеем разговаривал, и интересная ситуация получается у нас. Оказывается, он у нас свои церковные дела совершенно незаконно проворачивает, прикинь, деда!» «А ясен пень!» — согласился Михалыч, остывая. «Мы по просьбе наших мужиков его назначили, а так нельзя, внучек!» «Во-во!» «Деда, а ты же во всех этих делах разбираешься, да? Ты сам монахом был!» «К чего это ты клонишь, Федька?» – перещурился он. «Ну, надо нам отца Пантелия официально тут у нас устроить. Давай ты в Путятич изгоняешь к митрополиту самому главному». Поговоришь с ним, объяснишь все, как ты умеешь. — А вот мне делать нечего, — проворчал дед. — Мне еще тишку да гришку! И тут он осекся и потер глаз кулаком. — Паразит ты, Федька! Ну как тебе не стыдно над маленькими так издеваться? — Да ладно, деда, ты же сам видишь, какими они орлами выхаживают, а всего-то полдня прошло. — Ну, смотайся в путятич, деда, а? Ну, надо! А коли митрополит йен заупрямится, да как пошлет меня за утверждением к самому патриарху, а? янта то что же, мне и в Царьград так допереться. Еще и патриарх должен одобрить, погрустнел я. Но не обязательно, задумался Михалыч. Но все может быть, внучек. Вот не нравится мне, что мы должны какому-то там заграничному кадру подчиняться, вздохнул я. «Общегосударственная религия – это очень важная вещь. Тут же не только сама религия, но и политика. А какая может быть политика, если она управляется из-за границы?» «Все верно, внучек», – покивал дед. «Только, отродясь мы от Византии, в ентом деле зависим. Что скажут, то и должны выполнять». «Но это же неправильно, деда!» «Ну а то?» «Погоди, погоди!» Я смутно стал припоминать, как о чем-то похожем нам еще в школе рассказывали на уроках. «Сейчас, сейчас? Ага, вот! Можно и в энциклопедии потом глянуть, но я точно помню, что в моем мире сначала тоже наша церковь под Византией была, а потом отделилась, самостоятельной стала. Э, как же ее? Автоматическая? не Автокефальная» подсказал Михалыч. «Во-во!» – обрадовался я. «Она самая! Так давай, деда, и у нас такое же провернем!» Дед посерьезнел и присел напротив. «Ты не шуткуешь, внучек?» «Абсолютно серьезно!» – заверил я. «А чего ты так напрягся?» «Уж больно важные темы ты затронуть хочешь, Федь. Это же не просто церкви коснется, а считай, всю мировую политику развернуть можешь!» Так я же в нашу пользу развернуть хочу, ухмыльнулся я. А что, думаешь, не получится? С чего бы это? Он вдруг широко улыбнулся. За нашими-то гениальными мозгами, да при поддержке армии, запросто. Тогда назначаю тебя главным за это мероприятие, быстро проговорил я. Фиг! Моментально среагировал он. Мне еще тишку до да гришку купать! Он насекся и снова насупился. «А идь поразить же ты все же, Федька!» «Ну, деда!» – заныл я. «Ну надо! Ну ты же сам все понимаешь. Ну а кому, как не тебе, со всеми этими митрополитами и патриархами разговаривать? Кто еще такую глобальную задачу потянуть может? Где я еще такой ум найти смогу?» «Ну да, ну да!» – покивал Михалыч. «Как пахать, так мне!» А как срок скостить мальцам моим. «Э так нечестно! вздохнул я. Ладно, обещаю рассмотреть новые условия службы для твоих бандитов, но только по результатам недели. Договорились? Давай шмат разум, протянул он ладонь. Да иди включай обещанные мультики. А оладики. После обеда. Когда Михалыч исчез в зеленом облачке переноса, а Тишка да Гришка, досмотрев мультики, понуро поплелись в казарму бесов, я завалился с сигарой на диван и успел, морщась и кашляя, выпустить несколько клубов дыма, как в дверь постучали. Как обычно, важный и чопорный Гюнтер провозгласил, подняв глаза к потолку. «Реальный царь-батюшка без базара требует стат секретаря". Предстать предконкретно его очень грозные, типа рысью. Я поперхнулся дымом, а когда откашлялся, дворецкого в канцелярии уже не было. Типа иду! рассеянно промолвил я. вой Аристофан развлекается. Едва я шагнул в коридор, как наткнулся на мрачного раздраженного Колымдая. Скелеты тащили за ним двоих его ребят на одеялах. А еще троих поддерживали, помогая идти. Что случилось? Кинулся я к ним. Все живы. Живы. Устало козырнул мне Колымдай. Вот так мы и сходили в подземелье. Как видите, Федор Васильевич. Что произошло? Колымдай не ответил, а окинул меня взглядом. А вы куда сейчас, Федор Васильевич? К царю батюшке Аристофану. Хихикнул я, несмотря на драматический момент. «Отлично! Я сейчас ребят в лазарете размещу и присоединюсь к вам!» И Колымдай кивнул скелетом. «Пошли!» «Ничего себе погуляли!» – протянул я им вслед. «Хорошо еще, что я сегодня не пошел туда!» «А вряд ли бы и смог! Когда я доплелся до административной части, ноженьки мои начали дрожать!» «Зараза, этот Филимон!» «Надо же, как умудрился приложить!» «У себя!» – кивнул я на дверь Гюнтеру, зайдя в приемную. «В натуре!» – коротко поклонился он. «Завязывай!» – хихикнул я. «И чайку нам принеси с бутербродами!» «Самогон!» – отрезал дворецкий. «Без базара!» «Уже и не смешно!» «А я вот так с самого утра!» – понизил он голос. «Служба!» «А, босс!» – поприветствовал меня Аристофан, склонившись над большой картой, развернутой на столе. «Минутку, лады? Я, типом быстро!» Я кивнул и присел на стул рядом со столом и стал, хихикая, разглядывать корону на бесе, съехавшую почти на ухо. «Ну ты прям настоящий царь!» «В натуре!» – как-то отстраненно протянул он. «А, Колымдая не видел, босс?» Сейчас подойдет. Ништяк. Чем ты там занят? Давай, босс, дай, расскажет. А тут ты типа опять на мой базар ругаться будешь. Не буду, а то ты еще мне голову отрубишь. Завязывай, босс. А что ты там на карте рассматриваешь? Хмыкнул я. Картинки? Горы? До да леса? Ты же у нас неграмотный. С чего это ты взял, босс? Он удивленно посмотрел на меня. И читать, и писать реально умею. А как иначе-то при нашей суровой жизни? О как! А чего тогда постоянно крестиками расписываешься? Аристофан плюхнулся в кресло и потянулся так, что даже косточки захрустили. Так это типа юрист наш, Моисей Абрамович так посоветовал. Типа, если что, можно будет попытаться отмазаться. Что еще за юрист, удивился я. Никогда о таком во дворце не слышал. «Это не во дворце, босс!» – хохотнул Аристофан. «Это конкретно наш, из бесов. Для своих пашет реально, типа за копеечку от доходов». «Моисей Абрамович? Бес?» «Это же просто имя, босс!» – отмахнулся Аристофан. «Для понтов!» «А, понятно. А я и удивляюсь». У вас же имена все какие-то древнегреческие или около того. А кстати, а почему? Мода, босс! Говорят, тысячу лет назад реально мода на китайские имена была. Я бы тогда каким-нибудь лисянджаном был. Вот вы, бесы! Помотал я головой. Ну, где там календай? Будто дожидавшись моего вопроса, открылась дверь, и Гюнтер впустил в кабинет календая генерал типа шеф к государю реально!» «Давай сюда!» – махнул лапой Аристофан. «Гюнтер, плесни конечку братанам!» «Мне чаю!» – помотал я головой с бутербродами. «Аналогично!» – кивнул Колымдай. «Не время для коньяка!» «Ну, чего стоишь?» – Аристофан взглянул на Гюнтера. «Тащи домой бутерброды корешам, а мне сто грамм!» Как босс говорит, для просветления типа. «Что у вас произошло?» – спросил я нашего вояку, когда с первым бутербродом было покончено. «Недооценили мы противника». Вздохнул он. «Казалось бы, петух моих ребят все подземелье могут перевернуть, а нет». «Филимон? Ну, колдун тот древний». Колымдай почему-то покосился на Аристофана и после его короткого кивка помотал головой. «Не думаю, Федор Васильевич, какая-то третья сила. Филимон же этот на живых влиять не может, ну, кроме вас. А тут троих моих бойцов камнями из очередного завала закидало. Просто начали вылетать камни из кучи и прямо по ребятам. А двоих так вообще какая-то фиолетовая тень накрыла». Вылетела из потолка, окутала их на пару секунд, а как исчезла, ребята без сознания и повалились. В коме сейчас. Вот же, вздохнул я, наверняка древние ловушки сработали. А реально ловушки? Помахал рожками Аристофан. А что же еще? Он взглянул на Колымдая. Завтра, братан, вместе пойдем. Ладно, я поставил пустую кружку на поднос. «А чего вы тут затеяли? Надеюсь, всему миру сразу войну не объявили?» «Ну их нафиг, босс!» – отмахнулся Аристофан. «Нам бы свое не потерять реально!» «Да! А что, угрозы есть какие-то для нас?» «Ну, Федор Васильевич!» – укоризненно вздохнул генерал. «Угрозы всегда есть! Поэтому мы и озаботились охраной наших земель!» Возникла крайняя необходимость установить четкие границы с соседями. Ну и обеспечить их защиту, разумеется. Логично. А я что-то вообще не в курсе международной обстановки здесь. С южными странами вроде понятно теперь. А Запад? Мы провели небольшое исследование, успокоил Колымдай. Опираясь на карты и историю вашего мира, Федор Васильевич. «Твой мир, босс, реально похож на этот», – кивнул Аристофан, «только не совсем». «А те земли, откуда мы прибыли сюда», – добавил Колымдай, – «как раз-таки сильно отличаются от этих, поэтому мы и использовали данные вашего мира». «Уф, ладно, давайте только коротко». «За век два до нашего прибытия», – начал генерал Аншеф. Произошло переселение кочевых народов, ну там половцев, печенегов, венгров и прочих, на запад. Ими были образованы новые государства и просто захвачены большие территории, с которыми мы сейчас граничим. «Там вообще беспредел на этом западе!» – вздохнул царь-батюшка Аристофан. «Самое западное наше княжество», – пояснил Колымдай, – «карпатское». Там у нас большая линия соприкосновения с Венгрией, Польшей и Валахским государством. «Карпатская?» – перебил я. Никогда про такое не слышал. Галицкая, Волынская вроде бы там было». «Давайте не будем сравнивать по мере возможности», – вздохнул Календай. «Запутаемся в излишней информации». «О, пардон. Ага, давайте коротко». «Самая большая наша головная боль там», – продолжил генерал, – «Польша. Север и северо-запад в тех краях. А немцы?» «А смотря какие, босс!» – хихикнул Аристофан. «Там это немчуры, как скелетов у нас во дворце». «Границ с ними у нас нет», – успокоил Колымдай. «Но политику они проводят агрессивную, стараются всячески расширить свои земли». «Стоит обратить на них внимание, но это чуть позже». «Ага, обратим», – вздохнул я. «Ладно, с западом понятно вроде. А юг тех земель?» «Беспредел полный, босс», – тоже вздохнул Аристофан. «Там, типа, тоже наши земли, но до Днепра только. А это реально несправедливо». «Уже все справедливо», – усмехнулся Колымдай. «После вчерашних операций!» «Да и я, братан!» – ухмыльнулся в ответ царь-батюшка. «Сегодня конкретно там зачистку устроил!» «Вы чего, паразиты, натворили?» Я подозрительно оглядел собеседников. «Только границы, да? Никаких захватов?» «Все в порядке, Федор Васильевич», – подвинул ко мне карту Колымдай. «Просто прошлись по тем землям антитеррористическим рейдом». «Там реальные бандюки, босс. Ничего не строят, не развиваются нифига, а живут только наездами на соседей», – успокоил меня бес. «А соседи там мы в основном. Кочевники», – кивнул Колымдай, – «нам такого добра не надо». «Ох, ладно, не надо, так не надо», – начал запутываться и раздражаться я. «Ну, и что вы там придумали?» Просто десант наших войск на юге и юге-востоке и выдавливание бандитов с нашей территории. Календай стал водить ладонью по карте. Теперь от Крестополя, если двигаться на запад, все земли свободны от кочевников, вплоть до Азовского и Черного моря. Судоходство по Дону теперь безопасно. брр помотал я головой. «А там разве не наши земли были?» «Когда-то давно, босс», – вздохнул Аристофан, – «а потом их у нас реально захапали. Только теперь все, теперь там снова мы». «Как у тебя сегодня с южным направлением?» – взглянул на беса Колымдай. «Все ништяк, братан», – ухмыльнулся тот. «Весь Крым мы под себя подмяли, только...» «Крым?» – я даже подпрыгнул на стуле. «Вот вы...» «Нет, оно, конечно, правильно. Исконные наши земли и все такое. Только... А мы удержим такую громадную территорию?» «Без базара, босс!» — отмахнулся Аристофан. «Как Сократу за бутылкой сгонять?» «Удержим!» — подтвердил Колымдай и широко улыбнулся. «С нынешней-то нашей армией!» «Да ну!» — засомневался я. «Даже всех наших ста тысяч не хватит на такую длиннющую границу!» «А нам и не надо держать большие силы по всей границе!» — усмехнулся Колымдай. «Мы тут прикинули, подумали и решили попробовать новую тактику по защите наших земель!» «Если долго, то не надо!» — вздохнул я. «Если коротко, рассказывайте!» «Это типа генерал наш придумал!» — ткнул пальцем в Колымдая Аристофан. — Реально клево, босс! — Мы по всей длине границы, — начал генерал, — разместили небольшие дозорные группы, по два-три скелета и беса. В их задачу не входит дать отпор врагу, а только оповещение командования особой заградительной дивизии. — Что еще за дивизия? — перебил я. — Мы разместили пять тысяч бойцов в Турове пояснил генерал, но его тут же прервал Аристофан. Ништяк город, босс. Главное, удачно расположен, поправил Колымдай. Там-то мы нашу дивизию и разместили на постой. С князем местным добазарились, подтвердил Аристофан. Проблем нет, защиту пообещали, ну и реально перспективами поманили. Хорошо, хорошо, я понял, раздраженно перебил я. «Пять тысяч наших в Турове. И...» «Ну, Федор Васильевич...» Укоризненно протянул Колымдай. «Давай я, братан!» Запрыгал от нетерпения в кресле Аристофан, спеша порадовать меня. «Там все ништяк, босс. Прикинь, ходят, значит, наши пацаны дозором, а тут какие-нибудь отморозки и границу нашу пересекают. Типа пограбить или еще что?» А пацаны позырят на них, прикинут, что к чему, и сразу же нырь под землю и в Туров. «А, понял», — снова перебил я, «а из Турова, уже с отрядом назад, карать нарушителей?» «Зацени, босс», — переосанился бес, «ништяк план, да?» «Если кодла маленькая на нас поперла, то и мы туда маленько пацанов перекидываем». «А в случае чего, так хоть все пять тысяч туда зафигачим!» «И не только пять тысяч!» Даже зажмурился от удовольствия наш главный милитарист. «Я нашей мобильности, Федор Васильевич, никак не нарадуюсь. Сам себе завидую. Если вдруг на нас решат войной пойти, то мы хоть всю армию в несколько минут туда перекинем». «Ух!» — помотал я головой. К такому еще привыкнуть надо. Короче, получается, что западная граница у нас на замке, а на юге мы весь Крым под себя подмяли, а Азовское – Черное море. «Не все сразу, Федор Васильевич», – засмеялся Колымдай. «Азовское море полностью наше, а по побережью Черного мы продвинулись только до границы Грузинского царства, там и остановились» с горцами будут еще конечно проблемы, но это решаемо в рабочем порядке так сказать только босс вздохнул аристофан там типа проблема реальная есть без тебя блин никак да пригорюнился я, а что такое византия коротко пояснил календай ну и дальнейшая общеевропейская стратегия Пришло время не только военных, но и политических действий. И действовать мне придется. «В натуре, босс!» – закивал рожками Аристофан. «Все равно тебе в подземелье соваться нельзя, вот и нагнешь всех наших типа соседей». «Типа блин!» – только и вздохнул я. Дед вернулся к полднику когда я грустил над большой картой, разложенной на столе в канцелярии. Нет, ну, правильно, в общем, только... Как-то быстро и масштабно, что ли. Запад обезопасили, границы четкие провели. Это, парни, молодцы, все правильно сделали. Аристофан говорил, что летучие отряды уже несколько раз опробовали в деле. Мол, с территории Польши уже пытались на наши земли местные бандиты-помещики заглянуть. Объяснили им их неправоту, разложили, плетей врезали на первый раз и пообещали, что в другой раз просто убьют. Одобряю. Нефиг. На северных землях там куда легче прошло. Прибалтийские племена, если и не с восторгом встретили наших, то уж точно спокойно. На них тоже Запад сильно давил, а мы им защиту гарантировали, а для себя Балтийское море открыли. Ну а Юрий, князь Старградский, чуть ли не в присядку после этих мероприятий пошел. У него хоть и хлопот прибавится теперь, но и масштабы для деятельности ох как расширятся. Там еще большие земли прусов были, но мы туда лезть не стали. Парни они правильные, практически свои но уж больно заносчивые и гордые. Ладно, мы им предложение сделали, пусть думают. Сглупят, будут захвачены немцами. Ох, ладно. Выполнил я твой наказ, внучек. Михалыч поставил на стол самовар. А ладики или пряниками перебьешься? А конечно, только ты расскажи все же, деда. Да там и рассказывать нечего, отмахнулся он. «Может, наш поп теперь законно работать. Да и для храма его уже мощи какого-то святого приготовили. Скоро осветят, и будет полный порядок». «Молодец, деда! А как все прошло, без проблем? И что там митрополит наш из себя представляет? Нормальный мужик?» «Но вначале-то он кочевряжется начал, а как же!» — усмехнулся дед. «Только когда я ему перспективы наши обрисовал, «Да твой автокефальный план под нос подсунул, он-то и призадумался. А потом ласковый такой стал, добренький, сразу нашему Пантелею и ерейский сан и положил». «Ну и отлично!» – я макнул оладик в сгущёнку. «Поедешь со мной в Византию, деда?» «Пограбить?» – оживился Михалыч. «Да хоть сейчас!» «Мы своих не грабим», – строго сказал я. «Надо с ними обсудить много всякого, а я один не справлюсь. Да и боязно как-то». «Ну, а куда ж я денусь? Поедем, конечно. Сейчас?» «Вот ты резвый у меня, деда!» – хохотнул я. «Завтра поедем. Надо подготовиться хорошенько». «А что ты затеваешь, внучек? Ну, кроме церковных наших дел». «Церковные? Я как раз на тебя хочу взвалить, деда» а мне политику обсуждать, до да последующее мироустройство. Наши паразиты, Аристофан с Колымдаем, прикинь, деда, Крым захватили. А и правильно, – закивал он, – там завсегда наши жили, пока кочевники не пришли. Ну, правда, там и греки много понастроили, но с нашими они ладили, не воевали практически. во вздохнул я, – как раз о греках и речь, точнее о Византии которая после греков там сильно расширилась. Юг Крыма, прикинь, полосой такой именно под Византией и находится. А для нас эта полоса как кость в горле. Выбить-то их с нашими тоскелетами – плевое дело, да не хочется с союзником вражду начинать. – Думаешь, – присел напротив Михалыч, – Византию союзники себе определим. – Ну, а кого еще, деда? Запад? – Францию с Германией или Англией? Ха, а тут ты их не знаешь. Веры им нет. Кивнул он. Только под себя и гребут, и в любой момент нас предать могут. Угу, вот и я им не верю. Добрые соседи – вполне возможно. Друзья-союзники – нет. А вот Византия... Я же тебе рассказывал, что в моем мире с ней приключилось. Турки. Кивнул Михалыч. Да и в нашем так же произошло. Вот-вот. А по мне так лучше православную страну соседом иметь. Ничего против мусульман не имею. Вон с халифатом мы вполне мирно уживаемся. Но в союзниках лучше единомышленников иметь. Хотя бы по вере. Придется нам, внучек. Вдруг вздохнул Михалыч. И византией этой озаботиться. Под наше покровительство ее взять. Раздулась она, зажирела, вроде бы мощная, сильная, но, думаю, как попрут на нее те же арабы. Не устоит империя, рухнет, как домик карточный. Угу, да и Запад со своими крестовыми походами. Пограбить они всегда не дураки были. Придется негласно Византию под свой протекторат взять, но сначала все вопросы с самой Византией уладить. Точно, внучек? А то мы тут с тобой сидим, умно так размышляем, а завтра нас в Царьграде схватят, да на плаху уволокут. Вот тебе и соседи-друзья. Завоевать-то эту Византию, думаю, мы легко завоюем, поморщился я. Но вот быстро там нашу администрацию ввести, порядок на таких огромных землях организовать, недовольных постоянно выискивать. Легче не воевать, хмыкнул Михалыч. Ага. «Лучше мы просто с ними дружить будем, если получится». Но завтра сходим к ним, и будет тогда видно», – поднялся дед Славки. «На Горынычи полетим, а лишь матразумом...» «На горынычи, наверное», – задумался я. «Демонстрация силы, так сказать. Только Горыныча подготовить надо. Я давно этим заняться хотел, вот теперь и пришло время». «Ты, ента о чем, внучек?» «Зови деда Витарамуса, будем всякие классные штучки из его хранилища выклянчивать». «Знаете, о чем это я?» «Правильно, молодцы, сразу догадались. О магической поддержке. А вот до меня далеко не сразу дошло. Привык же думать понятиями технологического мира без всякого колдовства. Вот и ускользнул от меня этот важный момент». Я впервые об этом задумался, когда во время Каспийской освободительной войны несколько наших ребят из скелетов и бесов хазарский колдун в одно мгновение сжёг. Вот колдунов-то, как боеспособные единицы, я и не рассматривал. А их тут везде полно. В любой стране, в каждом городе, да и по селам их немало. Разные, конечно, силы и профиля, Но думаю, и им мощных, именно боевых магов, хватает. А мне, к примеру, совершенно не светит, чтобы в наших змеев засадили из какого-нибудь волшебного колечка, как недавно Маша расправилась с громадным китайским драконом. Бах-бах, и нет дракона. А если в тот момент я как раз на горы нычи лететь буду? Да и вообще. И армию нашу тоже ведь могут одним ударом накрыть. Наверное. Короче, защитой от магического воздействия надо было обязательно заняться. Что я и сделал. Ветерамус, дружище! Обратился я к нашему архивариусу, когда он справился с обязательной дедовой миской ладиков и теперь слегка осоловело смотрел на меня. Мне срочно нужен артефакт, который может защитить Горыныча от атаки какого-нибудь мага. Ну и Горыню тоже. А в перспективе... «Нам надо что-то такое антиколдовское и для всей нашей армии придумать». «А если только защитное?» – задумчиво протянул бес. «Наверное, да. Смогу вам подобрать такую вещицу, Федор Васильевич». «О, класс!» – обрадовался я. «Всегда в тебя верил Виторамус. А что там за штучка такая?» «С зеркалом Ванги, думаю, подойдет для ваших целей», – все так же задумчиво сказал Архивариус. Но тут же пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. «Был такой царь африканский еще три тысячи лет назад. Так вот, он повелел разыскать для своих боевых слонов какую-нибудь защиту. Откуда-то с востока ему и привезли эти амулеты». «И что они делают?» – нетерпеливо спросил я. «Для змеев наших подойдут?» «По мне». Он снял пенсны и стал протирать его платком. Там принцип простой, поэтому надежный. Сей амулет просто отражает назад любое магическое воздействие. То есть, если какой-нибудь гад зафигачит по Горынычу фаерболом, то этот заряд просто вернется к магу, запустившему его, улыбнулся Витарамус. «То, что нужно!» – завопил я от радости. «И для горы не такой найдем!» «У меня этих амулетов шесть штук хранится», – заверил он меня. «Надежная и удобная конструкция. Действует автоматически, даже специально включать не надо. А в подзарядке крайне редко нуждается. Там другие принципы». «Так и мне бы такая вещица не помешала бы», – потер я ладонями. «Приготовишь мне к завтрашнему утру три штуки, ладно?» Когда Витарамус ушел, я какое-то время сидел улыбаясь, но вспомнив об армии, снова загрустил. Ты ничего, внучек, заметил перемену моего настроения Михалыч. Ужин скоро, не переживай. Да не, я не проеду. Теперь надо думать, как нам всю армию от магов защитить. Поешь и защитишь, отмахнулся он. Иди руки помой. А я пока стол для всей нашей банды соберу».